Глава четвертая. Баллада о пуле убийцы. Или пути судебной баллистики. Первое. Большой пролог. Генри Годдард и случай с пулей убийцы. 1860 год. Ричардсон. Ружье, заряжаемое с дула и пыжи. 1879 год. Один эпизод в Америке. Переход к выпуску оружия с нарезными стволами. 1889 год. «Локосань и бороздки на пуле убийцы». 1898 год. «Пауле Зерих» фотографирует бороздки, нарезы, их крутизна и промежутки между ними. «Ганс Гросс» об огнестрельном оружии. 1902 год. «Судья Холмс и эксперт-оружейник». «Выстрелы пробными пулями из оружия, на которое падает подозрение». Сравнение их с пулей убийцы. 1905 год. Восковые пластинки профессора Коккеля из Лейпцига. 1913 год. Парижский профессор Балтазар. Следы на патронной гильзе. Европа уступает инициативу Америки. Золотое время для шарлатанов. В 1835 году Генри Годдард – один из последних и самых прославленных Боу-стрит-раннеров, сыщиков с Боу-стрит. С них начиналась, как мы рассказывали, лондонская уголовная полиция – Изобличил убийцу. На пуле, попавшей в потерпевшего, Годдард заметил странный выступ, и с этой меченой пулей в руках он отправился на поиски преступника. В мрачном жилище одного из подозреваемых Годдард обнаружил форму для литья свинцовых пуль, которая имела дефект – углубление, в точности совпадающее с выступом на пуле убийцы. Ошеломленный владелец формы сознался в убийстве. Генри Годдард был, подобно большинству боустрит стритраннеров неотесанным и жадным до денег человеком, но достаточно хитроумным, и успех в случае с пулей пришел к нему в результате внезапного озарения. У Годдарда не было ни малейшего намерения разрабатывать на этой основе какой-либо метод или систему. И все же то, что он проделал, представляло, вероятно, первую попытку найти убийцу, идя от смертоносной пули к оружию, из которого она была выпущена». Сам того не ведая, Годдард стал предшественником многочисленных оружейников и полицейских, шарлатанов и настоящих исследователей, которые на протяжении жизни нескольких поколений создавали новые методы раскрытия преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия. Те самые методы, которые в первой половине XX века вошли, подобно судебной медицине или токсикологии, в научную криминалистику и получили название «судебной баллистики» или «науки об огнестрельном оружии и боеприпасах». Через 25 лет после удачи Годдарда в 1860 году в материалах дела, рассмотренного английским судом присяжных в Линкольне, упоминался другой пионер судебной баллистики. Правда, имя его не называлось. Он, как и Годдард, был полицейским и нашел убийцу одного своего товарища. Но на этот раз помогла не пуля из тела убитого, а один из бумажных пыжей, распространенных в дни, когда ружья заряжались через дуло. Обожженные и пахнувшие серые остатки пыжа, сделанного из газетной бумаги, лежали возле тела убитого. И вот при обыске домов подозреваемых в квартире некоего Ричардсона полицейские натолкнулись на двуствольный пистолет. Один его ствол был пуст и покрыт копотью, второй же заряжен. Найденный в заряженном стволе пыш тоже был сделан из газетной бумаги, точнее, из клочка лондонской «Таймс» за 27 марта 1854 года. Тогда наш пионер судебной баллистики обратился за помощью к издателю этой знаменитой газеты — Тот надел свои самые сильные очки и удостоверил, что пыш с места происшествия был изготовлен из номера газеты «Таймс» за то же число. Узнав об этом, Ричардсон так растерялся, что признался в убийстве. Но и это событие осталось лишь примером случайного успеха. Должно было пройти еще около 20 лет, чтобы снова произошло нечто подобное. В 1879 году в Соединенных Штатах по обвинению в убийстве перед судом предстал человек по имени мауган. Судьей по этому делу был, как отмечалось в газетных отчетах того времени, человек с очень современными взглядами. У Маугана обнаружили пистолет и обвинили, что он сделал из него два роковых выстрела. Обвиняемый отчаянно уверял, что его оружие уже давным-давно не использовалось. Тогда судья велел позвать оружейника, чья мастерская находилась вблизи здания суда». Оружейник, бородатый исполин в рабочей робе, проверил на глаз ствол пистолета и, найдя его покрытым внутри плесенью и проржавевшим, присягнул, что из этого оружия как минимум уже восемнадцать месяцев не вылетало ни одной пули. Несомненно, что экспертам более позднего времени его вывод показался бы более чем смелым, но он спас жизнь подсудимому. Однако и здесь речь опять-таки шла об эпизодическом случае. Тем не менее, по обе стороны океана все чаще можно было услышать об оружейниках, привлекаемых судами в качестве экспертов по стрельбе. Они умели собрать и разобрать ружье и револьвер, они обладали более или менее точными знаниями о стрельбе, а заключения, которые от них требовались, касались по большей части вопросов о том, был ли произведен выстрел из ружья, заряженного с дула или с казенной части, с какого расстояния то или иное оружие поражает цель, стреляли ли из данного ствола дробью и как далеко она рассеивается. Прошло еще 10 лет. Наконец, весной 1889 года этими вопросами занялся профессор судебной медицины Лионского университета Лакасань. Из тела убитого он извлек пулю и при ближайшем рассмотрении обнаружил на ней семь продольных полосок или бороздок. Пуля была того же калибра, что и револьвер, выкопанный из-под пола в доме одного из подозреваемых в убийстве и, следовательно, могла быть выстрелена из этого револьвера. Но «могла» не значит «обязательно была». Поэтому Локосань с особым рвением занялся семью бороздками. В XIX веке со стволом огнестрельного оружия произошли значительные изменения. В принципе, оружейники еще 300 лет назад знали, что дальнобойность и прицельность огнестрельного оружия могут быть чрезвычайно увеличены, если на внутренние стенке ствола провести бороздки или нарезы, расположив их спиралевидно по всей его длине. Пуля, пущенная по такому стволу, начинала вращаться и поражала такие цели, которые были недостижимы при стрельбе из гладкоствольного оружия. Однако до тех пор, пока огнестрельное оружие заряжалось с дула, втиснуть пулю в нарезной ствол было чрезвычайно трудно. Поэтому сначала должен был получить развитие способ заряжания оружия с казенной части, при котором пуля вместе с начиненной порохом гильзой закладывается в ствол сзади. Сила порохового взрыва с легкостью гнала бы снаряд по нарезам ствола, заставляя его при этом вращаться. Каждый фабрикант оружия разрабатывал свою конструкцию. Некоторые из них оснащали канал ствола пятью, другие шестью нарезами. Одна оружейная модель отличалась от другой шириной нарезов и промежутков между ними. Различным было и число витков, образуемой ими спирали внутри ствола, а также обусловленное завихрением нарезов направление вращения пули слева направо или справа налево. Каждый фабрикант считал, что его решение – самое лучшее. Когда в 1889 году профессор Локасань рассматривал выпущенную убийцей пулю с семью бороздками, никто еще не имел надлежащего представления обо всех этих различиях. Локасань пришел к выводу, что эти бороздки – не что иное, как следы, оставленные на пуле нарезами, имеющимися в канале ствола револьвера. Когда чуть позже ему принесли револьверы нескольких подозреваемых лиц, он нашел среди них один с семью нарезами в стволе. Никогда прежде не приходилось ему встречать такой револьвер. На основании совпадения числа нарезов в канале, ствола револьвера и числа бороздок на пуле, владелец этого оружия был осужден как убийца. Ныне, по прошествии времени и с учетом накопленного опыта, можно лишь надеяться, что он и был в действительности убийцей. Ведь вполне могло быть, что какой-нибудь мелкий производитель оружия во Франции изготовил несколько револьверов с семью нарезами. Прошло еще почти десять лет. В 1898 году Пауль Эзерих, берлинский химик, увлекавшийся криминалистической работой, был приглашен в качестве эксперта в суд маленького немецкого городка Нойрупен. Там ему вручили пулю, извлеченную из тела убитого, и револьвер подсудимого. Эзерих выстрелил из этого револьвера и сфотографировал под микроскопом пулю, извлеченную из тела убитого, и пробную пулю. Если обе пули были выстрелены из одного и того же револьвера, рассуждал он, то, вероятно, обе они должны иметь на себе одинаковые отмечены над канала ствола. При сравнении обеих фотографий Эзерих отчетливо увидел очертания нарезов и промежутков между ними, полей. Правда, ввиду его ограниченного опыта они показались ему аномальными. Причем эта аномалия была одинаково хорошо видна на обеих пулях, что и оказалось решающим для вынесения обвинительного приговора. Но сфера интересов Эзериха была слишком широкой, и поэтому занимался он проблемами судебной баллистики сравнительно мало, и все, чего он достиг в этой области, свелось лишь к нескольким наметкам. О том, как малы были научные возможности исследования оружия даже в канун XX столетия, свидетельствуют первые издания знаменитого руководства для следователей Ганса Гросса. Целый раздел этой книги был посвящен огнестрельному оружию. Гросс рекомендовал следственным судьям самим приобретать специальные познания, касающиеся огнестрельного оружия, поскольку тот, кто ими обладает, достигнет гораздо большего, чем так называемые «эксперты по стрельбе». Он подсмеивался над часто встречающимися в материалах судебных дел пометками вроде следующей «Ружье передано для разряжения эксперту, который установил, что оно было заряжено довольно большим количеством дроби». Однако сам Гросс ограничился более или менее точным описанием известных ему типов оружия. Возможностью проверьте их стволов с помощью зеркала из белой бумаги, установления направления выстрела, а также доброкачественности и эффективности пороха. Кроме того, он предупреждал о необходимости как можно осторожнее обращаться с найденным оружием, чтобы не стереть имеющиеся на нем следы. А затем арена действий снова перемещается за океан в штат Массачусетс, где Оливер Уэндел Холмс, один из воистину выдающихся деятелей американской юстиции, в 1902 году вершил суд над обвиняемым по имени Бест. Холмс знал кое-что о появляющихся научных новшествах в области криминалистики. Подобно своему коллеге, рассматривавшему дело Маугана, он разрешил в качестве экспертов пригласить оружейников, разбирающихся в микроскопе. И снова речь шла о том, могла ли пуля, которой убит потерпевший быть, выстрелена из оружия, принадлежавшего подсудимому. Эксперт сделал то же, что в свое время Эзерих он выстрелил пробной пули из пистолета «Беста» в корзину, полную хлопка, и извлек ее оттуда невредимой. Затем с помощью увеличительного стекла и микроскопа он сравнил пули на глазах у присяжных и пришел к заключению, что сразившая потерпевшую пуля могла быть выпущена из пистолета «Беста». «Нет иного пути», – заявил Холм с присяжным, с помощью которого правосудие с такой ясностью смогло бы узнать, каким образом ствол огнестрельного оружия помечает выстреленную из него свинцовую пулю. Но и в данном случае речь шла всего лишь о несовершенной, ввиду недостатка опыта, попытке, недоверчиво встреченной судьями и полицией, ответить на вопрос, чем же в действительности характеризуется ствол того или иного оружия». Само собой вышло так, что европейские судебные медики, уже давно занимавшиеся изучением различных вопросов стрельбы, обратили внимание и на данный вопрос. В особенности это касалось тех из них, кто, как мы уже видели, стремился в своих изысканиях выйти за пределы чистой патологии и медицины. Рихард Кокель, руководитель Института судебной медицины Лейпцигского университета, занялся рассматриваемой проблемой в 1905 году – Он пропагандировал идею о снятии слепков с пули преступления и пробной пули при помощи пластинок из воска и цинковых белил. Причем он размягчал пластинки горячей водой и делал их более пригодными для снятия слепков. Пули же, наоборот, перед снятием слепков укладывались на лед. Такие оттиски казались Кокелю гораздо более точными, чем фотографии, дававшие искаженную картину вследствие округлости пуль. Но действительно ли на восковых пластинках отражались все, даже мельчайшие особенности поверхности пули? Не оставались ли некоторые из них незаметными? Спустя почти десятилетия в судебной баллистике, что характерно для ее ранней истории, опять появилась новая фигура и снова сместилась арена ее главных событий. В декабре 1913 года во французском журнале «Архивы уголовной антропологии и судебной медицины» громко заявил о себе профессор судебной медицины из Парижа Балтазар – По его словам, он обнаружил, что ударник любого огнестрельного оружия оставляет при стрельбе характерные следы на шляпке гильзы. Причем это касается не только ударника, но и патронного упора затвора, который удерживает патрон за донную часть патронники. Ведь донышко гильзы при выстреле с огромной силой давит на патронный упор затвора. Швы и иные существенные неровности патронного упора оставляют, как утверждал Балтазар, отчетливые оттиски на гильзе. Мало того, даже зацеп выбрасывателя, который извлекает отстрельные гильзы полуавтоматического оружия из патронного ствола, оставляет свои следы. Они различаются в зависимости от типа оружия. Однако поставленные Балтазаром опыты проводились не в столь широких масштабах, чтобы из них можно было сделать окончательные выводы. тогда французский профессор опубликовал свою статью, над Европой сгущались грозные тучи Первой мировой войны. Голос Балтазара, услышанный, впрочем, только во Франции и Бельгии, на долгие годы остался голосом последнего из пионеров судебной баллистики, которые серьезно пытались изучить эту новую область. Несмотря на то, что эти исследователи лишь поверхностно коснулись проблем судебной баллистики и не вышли из сферы предположений о наличии в ней определенных закономерностей, в криминалистической науке появился новый раздел – Ничто не свидетельствует об этом более убедительно, чем то, что сомнительная компания экспертов-профессионалов со времени распространения дактилоскопической системы, возникшая на благодатной почве чрезмерного американского либерализма, решительно начала внедряться в новую область. Их деляческий подход помог им почуять те шансы, которые несла грядущая эра судебной баллистики. Отсюда и появился их девиз «Купи себе увеличительное стекло и стань экспертом по стрельбе. 50 долларов за процесс тебе обеспечены». И надо сказать, что их бесстыдство позволяло им с легкостью давать заключение и решать судьбы людей задолго до того, как были найдены методы исследования, гарантировавшие надежность таких заключений. И все-таки именно бессовестность одного американского шарлатана активно стимулировала развитие судебной баллистики. Этот факт относится к числу самых удивительных феноменов в ее истории. Второе. 21 марта 1915 года. Убийство двух человек на ферме Фелпса в штате Нью-Йорк. Револьвер Чарльза Стилоу, доктор Гамильтон или от продавца медицинских патентов до эксперта по стрельбе. Пули были выпущены из револьвера Стиллоу и ни из какого другого. Смертный приговор и борьба за жизнь невинного. На сцену выходит Чарльз Уэйт, авантюристы и баллистики по влечению. Помилование Чарльза Стилоу и провал Гамильтона. В ночь с воскресенья 21 марта на понедельник 22 марта 1915 года в поселке Уэст-Шелби, штат Нью-Йорк, были убиты два человека. Уэст-Шелби – маленькое скопление далеко разбросанных друг от друга фермерских усадеб – относилось к графству Орлеан, расположенному в западной части штата. В ту ночь вся местность лежала под толстым покровом снега, выпавшего накануне вечером. Часов в шесть утра Чарльз Стиллоу, батрак с фермой семидесятилетнего Чарльза Фелпса, выскользнул из-под одеяла. Наскоро умывшись, еще полусонный, он открыл дверь своей хижины на краю дороги, но споткнулся об окровавленное тело женщины, в ночной сорочке, неподвижно лежавшая у порога, и страшно испугался. Стиллоу узнал в ней Маргарет Уолкот, экономку своего хозяина. Кровавый след привел Стиллоу к дому Фелпса. На полу в луже крови, тоже в ночной рубашке, лежал сам хозяин. Его конторка была взломана, а все деньги, как выяснилось позже, украдены. стило в то время было уже 37 лет. Немец по рождению, он обладал силой быка и умом ребенка. Он никогда не учился читать и писать, по-английски понимал лишь самые простые фразы и всю жизнь был батраком, кочуя с одной фермы на другую, пока примерно год назад не осел с беременной женой, ребенком, тещей и шуриным у Фелпса». Живя в Батратской хижине, получая от хозяина дрова, корм для коровы и 400 долларов платы в год, он считал, что достиг вершины своей земной карьеры. Понадобилось некоторое время, чтобы Стиллоу сообразил, что к чему. В замешательстве он вернулся домой, разбудил своего шурина Нелсона Грина и послал его сообщить обо всем Вальбион, шерифу графства Орлеан, Честеру Бартлету. Грин, еще менее сообразительный, чем Стиллоу, отправился в путь». Через полчаса на ферме Фелпса собралась возбужденная толпа жителей, преисполненных любопытства, страха и жажды мщения, ибо на их памяти в градстве Орлеан никогда не было никаких преступлений, говоря уже об убийстве. Возбужденные люди бродили вокруг фермы и затоптали все следы, которые, вероятно, оставил после себя убийца или убийцы». Шериф Бартлетт, как и большинство его коллег в то время он был избран на эту должность не из-за своей осведомленности в вопросах криминалистики, а из соображения принадлежности к одной из политических партий, тоже впервые в своей жизни имел дело с убийством. С важным видом, но по существу совершенно беспомощно осмотрел он место преступления. И все же он установил, что Фелпс еще жив и велел фермерам доставить его в госпиталь в Альбионе, где Фелпс и скончался около часу дня, не проронив ни слова». Единственным вкладом Бартлета в расследование этого убийства был вызов собаке-ищейки, которой, однако, не удалось взять след. Какую-то ниточку для следствия дала только больница. Дежурный врач извлек из тела Фелпса три пули от огнестрельного оружия 22-го калибра. Когда 26 марта к дознанию приступил коронор графства Орлеан, он взял под подозрение каждого, кто имел огнестрельное оружие 22-го калибра стилу и его Шурин Грин показали под присягой, что никакого огнестрельного оружия у них нет и никогда не было. В конце концов, Бартлетт нашел выход, к которому тогда особенно охотно прибегали. С согласия публичного обвинителя графства, где произошло убийство, он нанял частного детектива за паденную оплату и обещание премии в случае успеха. Детектив прибыл из Буффало, звали его Ньютон, и он был полон решимости как можно скорее заработать премию. Его метод, вполне соответствовавший царившему тогда в полиции и суде Хаусу, стоял в том, чтобы из числа подозреваемых арестовать людей, малоразвитых и немущих противозаконно удерживать их под стражей и изматывать длительными допросами до тех пор, пока признание не покажется им единственным избавлением. Как только он выяснил, что Шурин Стилу Грин еще более туп, чем сам Стилу, он велел арестовать Грина, Грин же от страха и беспомощности тотчас признался, что у Стилу есть оружие, а именно дешевый револьвер, винтовка и дробовик. Это было правдой. Грин по поручению зятя в свое время спрятал его оружие и теперь указал место, где оно спрятано. Все три вида оружия были 22 калибра. Длительный ночной допрос заставил Грина сделать еще один существенный шаг. Он признался, что Фелпса убили Стилу и он... Ньютон и Бартлетт торжествовали, они арестовали Стиллоу, доставили в Альбионскую тюрьму, где и обрабатывали его в течение двух дней, не давали ему ни есть, ни спать и допрашивали его днем и ночью, сменяя друг друга. Стиллоу, едва способный изъясняться по-английски и привыкший к жизни на свободе, производил впечатление пойманного зверя. Он сознался, что оружие принадлежит ему, а спрятал он его, когда всюду стали искать оружие 22-го калибра. Однако Фелпса он не убивал, вообще никогда никого не убивал. Ну да, в ночь убийства он слышал, как вблизи его дома какая-то женщина звала на помощь, но тёща уговорила его не открывать дверь, потому что его жена ждет ребенка, ей нельзя волноваться. Все это действительно было, но он не убивал. Однако Ньютон использовал все средства от уговора до обмана – Он, например, доброжелательно говорил, что уход за коровами — слишком скромное занятие для Стиллу, который с его данными вполне мог бы стать шерифом и носить звезду. Если он признается, то ему дадут эту шерифскую звезду, а кроме того, он тотчас же сможет вернуться домой, к жене. На второй день Стиллу, страшно тосковавший без жены, сдался и признался, что убил Фелпса. По его словам, они с Грином в ту ночь направились в дом хозяина, чтобы похитить деньги из письменного стола Фелпса. Как явствовало из признания, далее произошло следующее. Они постучали в дверь кухни, Фелпс встал с кровати и пошел со свечой на кухню, чтобы отворить дверь. Как только он открыл дверь, они его застрелили, а затем направились в спальню, чтобы вскрыть письменный стол. Тем временем из своей комнаты выскочила экономка Уолкотт и побежала через кухню на улицу, громко призывая на помощь. Они выстрелили ей в спину через стекло кухонной двери, которая закрылась за беглянкой. После этого они украли 200 долларов и пошли назад в свою хижину. По пути они слышали, как лежавшая в снегу экономка моляла о помощи, но не обратили на это внимания, а вошли к себе в дом через заднюю дверь и улеглись спать. Стилу, однако, так и не подписал это признание. С трудом подбирая слова, он отказался от него и в суде. Уже тогда должно было броситься в глаза, что события, описанные им в своем признании, просто не могли произойти указанным образом – Однако публичный обвинитель довольствовался признанием обвиняемого, ибо держал в руках еще один козырь. Козырем эти были пули, сразившие Фелпса, и старый дешевый револьвер Стиллоу. К тому моменту на сцене появился человек, с которым нам еще не раз придется встретиться. Один из самых знаменитых экспертов собственной выпечки, которые в то время и еще долго потом именно в Соединенных Штатах использовали тягу людей к научной криминалистике. Это был доктор Альберт Гамилтон. Гамилтон был опытным человеком, во всяком случае более опытным, чем многие другие самозванные эксперты по стрельбе. Американские судьи не требовали от них никаких удостоверений, довольствуясь заявлением самого эксперта о том, что он является таковым. Причем многие из них сами себя выдавали с головой, признаваясь на перекрестном допросе, что микроскопию они проводили с помощью дешевого увеличительного стекла. Другие же на предложение объяснить присяжным процесс изготовления пистолета отвечали обезоруживающе наивно «Пистолеты отливают в формах». Но доктор Гамилтон был из другого теста. Человек небольшого роста, но с большими познаниями и еще большим умением убеждать, он начал свою карьеру уже как изготовитель патентованных лекарств в Оберне, штат Нью-Йорк. Степень доктора он присвоил себе сам. Поприще профессионального эксперта, 50 долларов плюс уточный, манило его к себе с неодолимой силой. Долгое время он называл себя микрохимик-исследователь, а с 1908 года занялся сам рекламированием выпустив пропагандистский трактат под названием «Человек из Оберна». В нем он выдавал себя за эксперта в области химии, микроскопии, почерковедения, сравнения шрифтов, пишущих машинок фотографии, дактилоскопии, токсикологии кровяных пятен, причин смерти, бальзамирования и анатомии – Неудовлетворенный столь впечатляющим перечнем своих специальностей, он добавляет заключение следующей области, в которых он может провести экспертизу. Огнестрельные раны, огнестрельное оружие и боеприпасы, идентификация по пулям, порох и взрывчатые вещества. Как отмечали впоследствии некоторые наблюдатели, он ловко простудировал некоторые европейские публикации о ранних опытах в области идентификации боеприпасов и купил себе микроскоп и фотоаппарат. Он знал, что на присяжных особенное впечатление производят увеличенные, таинственно выглядящие фотоснимки. И вот он появился в Альбионе, осмотрел револьвер Стиллоу и поместил пули, извлеченные из тела фэлпса под свой дешевенький микроскоп. Затем с удивительной проворностью он подготовил свое заключение. По его словам, в стволе орудия у самого Дула он обнаружил аномальную зазубрину. Царапины от этой зазубрины были видны на пулях. Гамильтон перешел к выводу. Пули, принесшие смерть, выстрелены из револьвера Чарльза стилоу В дополнение к своему заключению он сфотографировал пулю чтобы произвести большее впечатление на судей и жюри присяжных. 12 июля процесс по делу Стиллоу начался. Признания Стиллоу и Грина показались очень странными даже судье, и его сомнения отразились в напутствии присяжным. сомнение вызывало также то, что ни у Стиллоу, ни у членов его семьи не было обнаружено украденных денег – Теща Стиллу тем временем вынуждена была даже продать корову, чтобы расплатиться с врачом, принимавшим роды второго ребенка. Вот почему глаза всех присутствующих в суде были направлены на доктора Гамилтона. Последний насладился всеобщим вниманием, продемонстрировав фотоснимки пуль и повторил свои выводы. Пули убийцы не могли быть выстрелены ни из какого другого оружия, кроме револьвера подсудимого». Защитник Стиллоу, назначенный судом молодой адвокат из Медины по имени Дэвид Уайт, был неопытен и вел первый свой процесс по делу об убийстве. У него не было и средств на оплату экспертов защиты, которых он мог бы привлечь к делу. Тем не менее, ему удалось доказать, что на фотоснимках пуль, представленных Гамилтоном, не видно никаких следов от зазубрины, которая должна якобы находиться в передней части ствола. Но Гамилтон остался хозяином положения. «О, — заявил он, — фотографии по недоразумению перепутаны. На снимках видна та сторона пуля, которая не соприкасается с зазубриной». Сила убеждения Гамилтона была так велика, что никому и в голову не пришло задуматься над значением этого эпизода. Гамилтону удалось также парировать утверждение защиты, что дефекты дула оружия лишь в редчайших случаях отражаются на пулях. Не колеблясь, он заявил, затвор в этом случае так плотно и жестко охватил патрон, что пороховые газы не проникли назад. Со всей силы эти газы толкали пулю вперед, свинец пули расширился у самого дула и обволок упомянутую Зазубрину в конце канала ствола. Граждане графства Орлеан, попавшие в число присяжных, были полны решимости, как можно скорее представить общественности виновного и сэкономить налогоплательщикам дальнейшие судебные издержки. Заключение Гамилтона отвечало их пожеланиям. И 23 июля 1915 года они признали Стиллоу виновным в тяжком убийстве первой степени. Он был приговорен к смертной казни на электрическом стуле, исполнение которой было назначено на начало декабря. В ожидании казни Стиллоу поместили в тюрьму Синг-Синг. По всей вероятности, судьба его была бы решена, если бы заместитель начальника тюрьмы Спенсер Миллер не проявил интереса к этому беспомощному когтелену к кандидату в покойники. Спенсер Миллер был идеалистом, мечтавшим о реформе уголовного права. Вот почему он сообщил об этом случае в так называемый «культ человеколюбия» – нью-йоркскую организацию, которую руководили по преимуществу женщины которая посвятила себя борьбе за отмену смертной казни. Трое из этих женщин – Эрен Лоэб, миссис Хьюмистон и Инесс Милхолленд Боасвен – с чисто женским состраданием бросились в бой за отмену приговора Стиллоу. Хотя несколько их ходатайств о проведении нового судебного разбирательства по данному делу было отклонено, казнь Стиллу все же неоднократно откладывалась. Один раз в июле 1916 года Стиллу уже сидел пристегнутым к электрическому стулу, когда сообщили о дальнейшей отсрочке казни. Предпринятая Организацией культ человеколюбия исследования обстоятельств дела привело к важному открытию – Было установлено, что двое бродяг по имени Кинг и О'Коннелл, приговоренные на данный момент за кражу и лжесвидетельство к суровым наказаниям в ночь, когда произошло убийство Фелпса, околачивались в Уэст-Шелби, а на следующее утро вели речь об этом убийстве, задолго до того, как первые сведения о нем были преданы гласности. Миссис Хьюмистон удалось поговорить в тюрьме с Кингом. Больше того, она убедила его, чтобы хоть раз в своей жизни он сделал доброе дело». И Кинг признался, причем добровольно судья Джорджу Ларкину, что вместе со своим собутыльником О'Коннеллом они убили и ограбили фермера Фелпса. В своих показаниях он описал ход событий настолько точно, что исчезли все недоумения, неизбежно возникшие после показаний Стиллоу. Признание Кинга вызвало страшное беспокойство в графстве Орлеан. Ведь если то, что сказал Кинг, правда, то предстоит новое судебное разбирательство, а значит новые расходы за счет налоговых поступлений в местный бюджет. Обвинитель, шериф Бартлет и детектив Ньютон поспешили в тюрьму в литл вэлле где находился Кинг, с тем, чтобы забрать его в главный город своего графства и самим допросить еще раз. Уезжая с ними, Кинг заверял, что все сказанное им является правдой. Но, возвратившись через несколько дней, он от всего отказался. Не требовалось большой фантазии, чтобы догадаться, как именно втолковали ему в Альбионе, что его чистосердечное признание никому не нужно – Однако губернатор штата Нью-Йорк Уайтмен, узнав о случившемся, назначил в 1917 году независимую комиссию, которой было поручено проверить дело в полном объеме. Во главе комиссии он поставил Джорджа Бонда, адвоката из Сиракуз, а Бонд выбрал себе в помощники чиновника службы генерального аторная Нью-Йорка Чарльза Уэйта. Уэйт был уже не молод, он прожил бурную и, в сущности, бесплодную жизнь, но раскрытие преступлений всегда увлекало его. И, в конце концов, он осел в аппарате службы генерального Аторнея. Когда Уэйд впервые столкнулся с Бондом, он и не подозревал, что вступает в этот самый миг на путь, который приведет его в ряды обессмертивших себя пионеров судебной баллистики. И его жизнь наполнится истинным содержанием. Бонд и Уэйд допросили Стиллу, Кинга и О'Коннелла. Уже после этих допросов они склонялись к убеждению, что Стиллу не виновен, а убийство совершено двумя другими из допрашиваемых. Против «Стилу» свидетельствовало только экспертное заключение, данное в 1915 году доктором Альбертом Гаммилтоном по поводу револьвера «Стилу» и пуль сразивших потерпевшего. Эти пули и револьвер, тщательно упакованные, были приобщены к материалам дела. Прежде Уэйд никогда специально не занимался огнестрельным оружием, но он знал, что в сыскном отделении города Нью-Йорка работает некий капитан Джонс, который много лет занимался пистолетами, револьверами и боеприпасами к ним и он обратился за помощью к капитану Джонсу, инспектору фору принесшему в Америку методы работы с отпечатками пальцев. В первую очередь Джонса попросили установить, когда в последний раз стреляли из револьвера Стиллоу. Джонс тоже вряд ли владел тогда точными методами исследования оружия, он исходил в основном из своего личного опыта, но во всяком случае не был очковтирателем идельцом на наподобие Гамилтона. Насмотрев револьвер, он заявил, что этим оружием бесспорно не пользовались уже в течение трех или четырех лет — То есть не пользовались уже задолго до того, когда был убит Фелпс. Сильно прожавевшие части ствола револьвера подтверждали мнение Джонса. И все же сказанное им было лишь его личным мнением, но еще не доказательством. Был проделан и следующий опыт. На казенную часть револьвера Стилу положили листок бумаги и выстрелили. Одним этим выстрелом тут же было посрамлено утверждение Гамилтона о том, будто затвор так плотно удерживает патрон, что пороховые газы не могут пробиться назад. Огненная струя испепелила бумагу. Затем из этого же револьвера сделали два пробных выстрела по коробке с хлопком и по сосуду с водой. Обе выстреленные пули сравнили с пулей убийцы. Даже невооруженным глазом было видно, что подобные пули вряд ли могли быть выстрелены из того же самого револьвера, что и пуля, посланная убийцей. Последняя была чистой и лишь слегка помеченной царапинками, пробные же пули, наоборот, были совершенно грязными и изменившими свой прежний цвет». Так как у Джонса не было микроскопа, то пуля, сразившая Фелпса, и обе пробные пули были направлены в Рочестер. Там на заводах знаменитой оптической компании боуш энд работал видный специалист по прикладной оптике и микроскопии Макс Позер. Ему и поручили попытаться обнаружить ту самую царапину, которую якобы нашел Гамилтон на пулях, сразивших Фелпса. Если эта царапина, как утверждал Гамилтон, получилась от зазубриной удула револьвера Стиллу, то она должна была оставить след и на пробных пулях. Позер приложил все усилия, но даже с помощью самых сильных линз ему не удалось обнаружить никакой царапины. Он не нашел ее ни на пуле, посланной убийцей, ни на пробных пулях. По всей вероятности, она была плодом фантазии Гамилтона. Вслед за этим Позер сделал открытие, изобличавшее Гамилтона прямо-таки в преступном недомыслии. На пуле убийцы отпечатался след пяти нарезов и промежутков между ними в стволе револьвера убийцы. Револьвер «Стилу» тоже имел пять нарезов, но они располагались равномерно, и между ними были промежутки обычной ширины. На пуле же «Убийцы» эти промежутки были необычайно широки, так широки, что на них умещались вместе два нареза и один промежуток нормальной ширины. К тому же револьвер «Убийцы» имел фабричный дефект, а револьвер «Стилу» нет. Здесь, конечно, лицо был необыкновенно счастливый случай, доказавший, что пули, сразившие «Фелбса», никоим образом не могли быть выстрелены из револьвера «Стилу». Этот вывод уже никак нельзя было считать просто чьим-то мнением. Это был уже факт, который послужил Бонду и Уэйту фундаментом для принятия окончательного экспертного заключения. Оба они объявили Стиллоу невиновным. После трех лет заключения, отбытого безвинным стилу губернатор Уайтман помиловал его, и он был выпущен на свободу. Снова взялись за подозреваемого Кинга – Он повторил свое прежнее признание, никто всерьез не сомневался, что он виновен, хотя большое жюри графства Орлеан и отказалось предъявить ему обвинение в убийстве Фелпса. Оно оберегало свое графство от грозивших ему новых судебных издержек и ради этого пренебрегло требованием закона. Но это ничего не меняло ни в самом факте вынесения порочного приговора на основе ошибочной экспертизы, проведенном лицом, сведущим в баллистике, ни в его последствиях для истории». Для Чарльза Уэйта дело стила стало поворотным пунктом в жизни. То обстоятельство, что из-за ошибочной баллистической экспертизы был приговорен к смертной казни невиновный, не давало ему покоя. Он был убежден, что средство, позволяющее, в принципе, избегать таких ошибок, может быть найдено. Его все время преследовал вопрос. «Как с научной точностью, полностью исключающей возможность ошибки найти оружие убийства по пуле убийцы? Как?» На год уэйт попал в вихрь Первой мировой войны, но после возвращения в 1919 году на родину, он, будучи уже немолодым человеком, взялся за поиски ответа на этот вопрос. Третье. 1920 год. Уэйд берется за поиски точных методов установления того, какая пуля вылетела из какого оружия. «Самая большая коллекция оружия в новом свете. В Европу за оружием». Открытие огромного значения. Каждое огнестрельное оружие оставляет на своих пулях неизгладимые следы. Решающий шаг. Грейвилл создает сравнительный микроскоп. Калвин Годдард. В начале 1920 года на всемирно известном оружейном предприятии Смит и Вессен в Спрингфилде появился незнакомец из Нью-Йорка. Просьба, с которой он обратился к администрации, поначалу показалась несколько странной. Мы, заявил он, регистрируем в нашей стране по 20-30 убийств в день. Раз в 15-20 больше, чем, скажем, в Англии. Подавляющее большинство этих убийств осуществляется с помощью огнестрельного оружия. После войны в руках преступников сосредоточилось больше огнестрельного оружия, чем когда-либо прежде в нашей истории. Все, что мы обычно находим возле убитых, это пули и гильзы. Нам нужен надежный способ, чтобы по ним определить, из какого вида оружия они выстрелены. Это поможет нам в дальнейших поисках убийц». «Я решил попытаться собрать все виды огнестрельного оружия, которые когда-либо изготавливались у нас в стране и могут быть ныне использованы преступниками. Для этого мне нужны точные данные о конструкции, времени изготовления, калибре, общем количестве выпущенного оружия каждого вида, о крутизне нарезов, канале ствола и промежутках между ними, а также о видах применяемых боеприпасов. Мне известно, что на выстреленных пулях можно обнаружить следы нарезов и промежутков между ними». По ним можно определить крутизну и направление нарезов в канале ствола, а также точный калибр оружия. Если я узнаю соответствующие характеристики всех видов оружия, то наверняка смогу установить, какой вид оружия применялся при совершении конкретного преступления. И в этом мне необходима ваша помощь. Незнакомец был Чарльз Уэйт. Вскоре он добился понимания и готовности оказать ему помощь. Но трудности в этом не кончились. Например, фирма «Смит и Вессен» имела документацию о конструкции только самых последних своих моделей. Между тем, многие виды оружия, изготовленного ею за период с 1857 года, оставались все еще в ходу по всей Америке. Однако их технические особенности не были зарегистрированы, отсутствовали также данные о многочисленных изменениях, производимых время от времени в выпускаемых видах оружия. Когда уэйд уже подумывал о том, чтобы отказаться от своих намерений, Он столкнулся с пожилым мастером, который вспомнил о старой-престарой старой пожелтевшей записной книжке, заполненной числами и различными данными, и хранившейся где-то у него дома. Книжка оказалась настоящим откровением. В ней содержались размеры многих видов оружия, выпущенных фирмой Смит и Вессен, начиная с самой первой модели. Вслед за этим и другие оружейные мастера разыскали подобные же заметки, частью доставшиеся им еще от отцов. Уэйд уехал из Спринфилда с целым ящиком документации. То же самое произошло и на заводах «Кольта». Сэмэл Кольт с 1873 по 1878 год производил свой знаменитый шестизарядный револьвер «Сикс Шутер» пяти различных калибров – оружие пионеров Дикого Запада. Как и другие еще более ранние виды оружия «Кольта», «Сикс Шутер» был тогда в ходу по всей Америке. Но сама фирма не имела собственного собрания старых моделей – Потребовались долгие, кропотливые поиски, прежде чем Уэйту удалось собрать характеристики всех моделей оружия Кольта. В 1922 году, после трехлетних трудов, Уэйт располагал уже точной документацией обо всех видах оружия, выпущенного в Соединенных Штатах, начиная с середины XIX века, за исключением некоторых изделий неизвестных оружейников из отдаленных мест или маленьких, давно закрытых фабрик. В основе его собирательской деятельности лежала несокрушимая убежденность в том, что не существует такой модели огнестрельного оружия, которая бы совпадала с какой-либо другой моделью во всех подробностях. Подчас различия в размере нарезов и промежутках между ними были настолько мизерны, что лежали в пределах так называемых допусков, то есть тех отклонений, которые даже лучшие фирмы позволяли своим рабочим при условии соблюдения конструктивных размеров в целом. Но в таких случаях имелись четкие различия другого рода, в частности, в крутизне нарезки ствола. Когда Уэйд приступал к обследованию пули, он с точностью до мельчайших долей миллиметра измерял в первую очередь калибр, а затем определял направление нарезки в канале ствола. Если речь, к примеру, шла о калибре 35 с левой нарезкой, то все оружие другого калибра или оружие такого же калибра, но с правой нарезкой, исключалось. Затем Уэйд подсчитывал и измерял нарезы и промежутки между ними и довольно быстро определял соответствующую модель оружия, за исключением тех случаев, когда различия лежали в границах так называемого допуска. Однако и в этих случаях, если он замерял еще и кручезну нарезки, то обязательно находил свое оружие». К середине 1922 года Уэйт был в состоянии в кратчайший срок сообщить органу дознания, передавшему ему на исследование пулю американского производства, была ли она выстрелена из кольта 35-го калибра модели X или из винчестера модели Y. Его система действовала безотказно, даже если пуля убийцы разрывалась на отдельной части и полностью деформировалась. Но тут-то с Уэйтом и произошло то, что случилось и со многими другими пионерами криминалистики. Когда казалось, что он уже достиг цели, Уэйту пришлось пережить глубокое разочарование и убедиться, что на деле он еще очень далек от нее. Осенью 1922 года он посетил штаб-квартиру нью-йоркской полиции. Судьба пожелала, чтобы Уэйт попал туда как раз в тот момент, когда все огнестрельное оружие, которое было изъято в течение года в Нью-Йорке, должно было быть погружено в лодки и сброшено в открытый океан. Нью-Йоркская полиция вела тогда яростную, но безнадежную борьбу с незаконным хранением оружия. В 1922 году ей было обнаружено не менее трех тысяч пистолетов, револьверов, пулеметов и винтовок. Рассмотрев это собрание оружия, Уэйд сделал ошеломившее его открытие. Не менее двух третий оружия было произведено в Германии, Англии, Франции, Австрии, Бельгии и Испании. Большинство этих типов оружия было ему совершенно незнакомо. Полный мрачных предчувствий Уэйд поспешил в таможенное ведомство, где у него были друзья. Там он был поражен еще больше, когда узнал, что лишь в прошлом году через Нью-Йоркский порт было импортировано 559 тысяч единиц зарубежного огнестрельного оружия. В 1920 году их число составляло 205 тысяч. Больше всего было сбываемого по бросовым ценам испанского оружия, представлявшего собой зачастую плохие копии с американских моделей. Во многих каталогах американских универмагов, осуществлявших посылочную торговлю, они предлагались по цене от 3 до 4 долларов за штуку, что позволяло каждому американцу без непомерных для себя расходов воспользоваться идущим от времен первых поселенцев правом на ношение оружия. Сделанные в Нью-Йорке открытия поначалу повергли Уэйта в глубокое отчаяние, Если две трети огнестрельного оружия, которое, разумеется, использовалось не только в Нью-Йорке, было иностранного происхождения, то тогда его коллекция американских моделей, с таким трудом собранная, теряла всякую ценность. Уэйд понимал, что стоит перед выбором. Он мог отказаться от своих замыслов, но если он решит продолжать работу дальше, ему следует отправиться в Европу. И там тоже попытаться собрать данные об огнестрельном оружии, выпущенном за последние 70-80 лет». Уэйд с горечью признался, если бы я мог подозревать, что меня ожидает, я бы уступил всю мою работу кому-нибудь помоложе. И все же он решил не сдаваться. Он обзавелся рекомендательными письмами к американским военным атташе в Европе и к полицейским ведомствам важнейших европейских стран, после чего в конце 1922 года отправился за океан. Его путешествие продлилось год. «Оно было утомительным и трудным. Уэйд не владел ни одним европейским языком, кроме английского. К тому же он часто болел. Но ему нигде не отказывали в помощи. Уэйд посетил все европейские оружейные заводы. Повторилось то же, что было в Америке, старых моделей в наличии не было, а документация на них затерялась. Однако движимый мрачным предчувствием близкой кончины Уэйд сделал, казалось бы, невозможное». Когда в конце 1923 года он снова вступил на американскую землю, то привез с собой полные ящики моделей оружия, конструкторских чертежей и записей. Его коллекция насчитывала теперь около 1500 моделей огнестрельного оружия. Он мог быть уверен, что она охватывает почти все виды оружия, способного стать средством убийства по всей Америке. Как раз в то время, когда он был занят классификацией огромного материала, собранного во время своего путешествия в Европу и пересчетом европейских размеров в американские, ему удалось внести важный вклад в расследование одного примечательного дела об убийстве. Один шериф, с которым Уэйд случайно встретился, показал ему пулю, убившую человека. По характеру пули Уэйд пришел к выводу, что она была выстрелена из бельгийского револьвера фирмы Николя Пипера из Льежа, модель 1895 года. До этого сам шериф никак не мог продвинуться в расследовании, хотя уже довольно давно и держал под подозрением некоего бельгийца. После же вмешательства Уэйта бельгийц сознался в совершении убийства. Однако именно это, вроде бы успешно раскрытое дело, снова вызвало у Уэйта чувство острого разочарования – Хотя он и установил, что пуля выстрелена из бельгийского револьвера модели 1895 года, но фирма Пиппера без сомнения выпустила еще десятки тысяч единиц оружия той же модели. Если бы убийца случайно не попал под подозрение и не сознался, никто бы не смог доказать, что причинившая смерть пуля была выстрелена из того экземпляра Пипперовской серийной продукции, который принадлежал именно ему. Уэйт вновь убедился, что он еще далек от своей цели». Однако Уэйт слишком далеко продвинулся по избранному пути, чтобы отступать. Если вообще существует возможность по выстреленной пуле идентифицировать совершенно определенное конкретное оружие, то необходимо найти дополнительные признаки. Признаки, которые неизменно соответствовали бы лишь одному единственному оружию. Точно так же, как какая смелая невообразимо смелая мечта. «Каждый человек имеет свои, только ему присущие отпечатки пальцев». Сотни раз наблюдал Уэйд процесс изготовления огнестрельного оружия. В цилиндрическом стальном блоке вытачивался и полировался ствол будущего оружия. Затем с помощью механического станка резцами из самой закаленной стали делались нарезы в канале ствола. Резцы работали в масляной ванне, выбрасывая перед собой стальные стружки, вырезанные ими из стенок ствола. Если рассмотреть эти резцы под микроскопом, то окажется, что их режущая поверхность не гладкая, а состоит из бесчисленного количества зубцов неправильной формы и расположения. Кроме того, станки приходится по многу раз останавливать для заточки резцов. Уэйт вспомнил слова одного австрийского инженера-оружейника. «Мы пользуемся лучшими инструментами, и тем не менее нам никогда не удается сделать одно оружие точно таким же, как другое. В любом случае имеются хотя бы крошечные различия». Рассмотрите под микроскопом лезвие бритвы, и вы увидите, что его режущая кромка не гладкая, а состоит из множества зубцов, расположение размер которых у каждого лезвия различный. То же самое и у наших резцов. Сверх того, их заточка ведет к тому, что на каждом зубце образуются те или иные отклонения, зазубренные и тому подобное. Практического значения все это, естественно, не имеет, но все-таки весьма интересно». Поглощенный своей первоначальной идеей создать полную коллекцию огнестрельного оружия, Уэйд не сразу постиг все значение этого высказывания, но теперь он осознал его важность. А что если австриец прав и процесс фабричного изготовления оружия той или иной модели, несмотря на всю его одинаковость, допускает крохотные особенности, позволяющие отличить один экземпляр оружия от другого в рамках одной модели, естественно, оставляющие свой след на пулях? Никогда вы это не прибегал к микроскопу. Для его прежней работы вполне хватало точных измерительных инструментов. Однако те особенности, о которых он сейчас мечтал, можно было увидеть только под микроскопом. Уэйд помчался в Рочестер к Максу Позеру, он хотел получить самый лучший микроскоп из имеющихся в продаже. Его энтузиазм произвел столь сильное впечатление на именитого оптика, что он в кратчайший срок изготовил особый микроскоп, где был предусмотрен пуледержатель и измерительная шкала, которые позволяли вести наблюдение и измерение даже самых слабых примет и изменений. Но уэт чувствовал, что сам уже не справится с такой работой. Зрение часто подводило его, а правая рука дрожала поэтому он стал искать нужного ему специалиста. Поиски были нелегкими, ведь Уэйт не имел никаких прибылей от своей практики. Ему нужен был идеалист, который, подобно ему, верил бы в само дело и в то, что оно имеет будущее. То, что он нашел людей, разделявших его идеи и готовых ради них на жертвы, было последней большой удачей в жизни Уэйта. Первым среди них был Джон Фишер – Физик, долгое время работавший в пробирной палате, но всегда интересовавшийся огнестрельным оружием. Второго звали Филипп Грейвелл, еще будучи студентом Колумбийского университета, Грейвелл ночами занимался микроскопией и фотографией. Затем его страстью стала микрофотография. В ту пору Грейвелу было 45 лет. Лондонское микрофотографическое общество только что наградило его золотой медалью Бернарда. Услышав об идеях Уэйта, он ни минуты не колеблясь присоединился к нему. В итоге в Нью-Йорке возникло Бюро судебной баллистики – первое такого рода учреждение в мире. В нем началась кипучая работа. Физик Фишер сконструировал гелексометр – разновидность медицинского цистоскопа. Если последний служил для того, чтобы вводить трубки и лампы в мочевой пузырь и почки для прямого наблюдения за состоянием этих органов, то гелексометр позволял проводить обследование ствола любого ружья или пистолета – Фишер сконструировал также измерительный микроскоп, линзы и шкалы которого позволяли измерять нарезы, промежутки между ними и крутизну нарезки с недостижимой прежде точностью. Грейвел, между тем, обследовал и фотографировал тысячи пуль, выстреленных из различных экземпляров оружия одной и той же модели в тюки с хлопком. Он сравнивал их друг с другом, и в каждом случае пули, выстреленные из различных экземпляров оружия, обнаруживали собственные признаки, характерные только для них. Трудно было поверить, но не неодинаковость станков и инструментов в степених изношенности, царапины от вылетающих стальных стружек, оставляли, оказывается, на стволе каждой единицы огнестрельного оружия свои, характерные следы, которые не повторялись ни в каком другом стволе. Но был ли найден тот самый отпечаток пальца каждого отдельного экземпляра оружия на каждой выстреленной из него пули? Число проведенных наблюдений было еще недостаточно большим, чтобы окончательно сделать столь смелый вывод — Грейвелл не доверял, в первую очередь, человеческому мозгу. Пока он мог обследовать под микроскопом только одну пулю и должен был запечатлевать ее образ в своей памяти, до того, как под микроскопом окажется пуля, взятая для сравнения, а подлинно научной точности исследования нечего было и говорить. Слишком много здесь зависело от способности к восприятию конкретного наблюдателя. Неудовлетворенность такой ситуации привела Грейвела в конечном итоге к открытию, которое должно было дать судебной баллистике надежную опору. Шел 1925 год, когда Грейвелл создал сравнительный микроскоп – инструмент, позволивший одновременно держать в поле зрения одного человека две пули при многократном их увеличении. Два микроскопа, под каждым из которых находилась одна из сравниваемых пуль, он соединил вместе посредством остромно сконструированной оптики. Несовершенство человеческой памяти было преодолено». Грейвэл одновременно имел перед глазами две пули, расположенные вплотную друг к другу, и мог вращать их до тех пор, пока не убеждался окончательно в совпадении или же не совпадении их примет и характерных признаков. Вот насколько продвинулось развитие судебной баллистики к тому моменту, когда Уэйт, уже отмеченный печатью близкой смерти, нашел третьего сотрудника. Ему суждено было поднять дело всей жизни Уэйта на такую высоту, которая впервые обеспечила Америке ведущее место в области криминалистической науки. Звали его Калвин Годдард. Годдарту исполнилось тогда 34 года. Это был крупный, сильный мужчина с густой темной шевелюрой. Происходил он из Балтимора и, подобно большинству американских пионеров судебной баллистики, имел за плечами годы бурной жизни. Вообще-то он был врачом, специалистом по кардиологии, получившим в 1915 году степень доктора медицины и некоторое время работавшим в качестве ассистента в больнице Джонса Хопкинса. Но в 1916 году он поступил на службу в американскую армию, стал майором санитарного корпуса, служил во Франции, Бельгии, Германии и Польше. В 1920 году вернулся в Соединенные Штаты, где начал работать в одной из армейских оружейных мастерских – Сделал он это не без оснований, ибо еще с детства огнестрельное оружие стало его страстным увлечением. Оружейная мастерская давала ему желанный повод ознакомиться с арсеналами и оружейными заводами. Через год он вновь, хотя и вынужденно, вернулся к медицине и даже стал заместителем директора больницы Джонса Хопкинса – Но уже в 1924 году, влекомый своей прежней страстью, он обратился к доктору Альберту Гамилтону, которому в свое время с помощью рекламных трюков удалось без ущерба для собственной карьеры пережить провал по делу Стиллу. Годдард попросил у Гамилтона совета, как стать судебным баллистиком. К счастью, он быстро почуял шарлатанство Гамилтона и, познакомившись в 1925 году с Уэйтом, бесповоротно покончил с медициной, поступив на работу в его бюро. Когда же 14 ноября 1926 года Уэйт скончался от сердечного приступа, Годдард стал уже бесспорным лидером баллистической троицы. В качестве каковой Джон Фишер, Филипп Грейвел и он вошли в историю криминалистики. Уже через несколько недель после начала своей работы в бюро Уэйта Годдард с подлинным мастерством пользовался сконструированным Грейвелом сравнительным микроскопом. Пули, выстреленные из десяти пистолетов одинаковой модели, изготовленных на одном и том же станке, он умел различать по их характерным производственным особенностям. И всякий раз определял пистолет, из которого они были выпущены. Теперь не было больше никакого сомнения в том, что любое огнестрельное оружие оставляет на снарядах выстреленных из него, помимо типичных примет своего калибра, крутизны нарезки и размера нарезов, и такие следы, которые по существу равнозначны отпечатку пальца. Даже на дне гильз Годдард находил такие следы, которые не имели никакого отношения к особенностям ударника или патронного упора, или выбрасывателя гильз, а были связаны с обработкой данной гильзы на станке. Ответ на вопрос о том, можно ли и как установить, что данный снаряд или пуль выстрелены из данного конкретного оружия, был найден. С уверенностью в этом и со сравнительным микроскопом в руках Годдард пустился на завоевание полиции и судов. Время для этого было удачным. Вскоре произошел сенсационный процесс, на котором вскрылись абсолютная ненадежность, несовершенство и даже шарлатанство прежней экспертизы в области баллистики. И именно этот процесс дал Годдарту возможность выступить перед общественностью с новыми достижениями и методами и представить заключение баллистической экспертизы навсегда, вошедшее в историю. Четвертое. Дело Сака и Ванцетти – Убийство священника Хьюберта Дамы и поражение Вен Эмбора. Судебное разбирательство по делу Сака и Иванцетти приближается к развязке. В 1926-1927 годах весь мир разразился бурными митингами протеста против использования смертного приговора двум итальянцам, которые 14 июля 1921 года в американском штате Массачусетс были признаны виновными в убийстве с целью ограбления. Их звали Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Оба эти имени стали символами разгоревшейся во всем мире с конца войны борьбы между левыми социалистами и коммунистами с одной стороны и силами, стоящими у власти с другой. Для бесчисленных миллионов людей Сакко и Ванцетти были мучениками, обреченными на смерть юридическими держимордами американского капитализма и осужденными к смертной казни не потому, что они в самом деле совершили какое-либо преступление, а потому что они были борцами за свободу всех угнетенных пролетариев. Процессии демонстрантов за освобождение итальянцев протянулись по улицам Москвы. Коммунисты и социалисты протестовали на площадях Парижа. Германский Рейхстаг направил принятую им резолюцию губернатору штата Массачусетс. Французская палата депутатов, английская или партия потребовали освобождения узников. Перед американскими посольствами в Буэнос-Айресе в монте взрывались бомбы. Всеобщие забастовки, марши протеста, очередные забрасывания бомб и угрозы убить американцев имели место в Аргентине и Мексике, в Лиссабоне, Роттердаме, Брюсселе, Стокгольме, Софии, Праге, Афинах, Сиднея и Лимми. Интеллектуалы подписывали протесты. Будучи детьми своего времени, когда коммунизм был надеждой всех тех, кто мечтал об идеальном мире, деятели искусства, науки, публицисты не могли остаться в стороне от этого движения. Мало кто из протестующих знал, кем были сака и Ванцетти. Правда о них подавлялась напором пропаганды, лжи и легенд. Сакко и Ванцетти использовались многими как объект для достижения собственных целей. Дело Сакко и Ванцетти началось 24 декабря 1919 года под звуки выстрелов. В тот день в Бейджотере, городке в 30 милях к югу от Бостона, было совершено нападение на транспорт, перевозивший зарплату для рабочих обувной фабрики Уайта. Автомашина, полная мужчин, смахивавших на иностранцев, заградила этому транспорту дорогу. Иностранцы открыли огонь из пистолетов и дробовика. Когда же сопровождающий транспорт с деньгами лица стали отстреливаться, нападавшие отпрянули и быстро скрылись. На месте происшествия остались пустые патроны от дробовика. Несколько месяцев спустя, 15 апреля 1920 года, произошел второй такой же налет. На этот раз в Саут-Брентри, промышленном городке неподалеку. Два охранника Буной фабрики слейтер and моррил Парментер и Берардели несли по улице к подсобному предприятию фабрики два металлических ящика с 16 тысячами долларов, когда на них напали два иностранца. Они застрелили обоих охранников, схватили кассеты с деньгами и впрыгнули в автомобиль, где сидело еще трое других мужчин. Машина рванулась с места и исчезла. Возле Берардели, скончавшегося прямо на улице, обнаружили четыре пустых гильзы. В его трупе застряли четыре пули 32-го калибра. Одна из них пробила правая легкая, разорвала аорту и, в конце концов, уткнулась в бедренную кость. При столкновении с костью эта пуля немного расплющилась. Было ясно, что именно она вызвала смерть. Джордж Бёрджес мейгрет медицинский эксперт графства Суффолк, обследовавший покойников пронумеровал все пули с помощью хирургической иглы. Пулю, причинившую смерть, он пометил римской цифрой 3 Что касается второго охранника, то его умирающего перенесли в больницу. В него попало две пули, причем одна вена Кава, самую большую вену тела. Раненый умер через 14 часов. Пуля, повлекшая его смерть, была помечена крестиком. Шеф полиции штата Массачусетс, седовласый старый капитан Проктор, забрал к себе все пули, а также найденные гильзы. Это оказались гильзы фирм «Петерс», «Ремингтон» и «Винчестер». Гильза фирмы «Винчестер» была четко помечена буквой «W». Указанные нападения происходили на фоне социальной нестабильности, характерной для Соединенных Штатов в период после Первой мировой войны. Анархизм – это учение об осуществлении социальной справедливости через уничтожение всякой руководящей власти, пустило особенно глубокие корни в первую очередь на американском Востоке, среди многочисленных живущих там итальянцев – Бросание бомбы и посылка их по почте сенаторам, министрам, судьям высокого ранга и миллионерам вроде Джона Рокфеллера создавали обстановку постоянно растущей напряженности. Когда же 7 ноября 1919 года бомба взорвалась перед зданием генерального прокурора в Вашингтоне, начались облавы на анархистов и коммунистов. Несколько сот человек были высланы из страны. Таков был фон, на котором разыгрались грабительские нападения в Бирджуоттере и саут Саутбрейнтрии. Вся полиция пришла в движение ради поимки убийц из Саут-Брентри. Между тем, уголовный розыск штата Массачусетс в те дни отнюдь не был образцом криминалистической готовности. Тем не менее, его сотрудники обнаружили 17 апреля 1920 года брошенный в лесу автомобиль «Бьюик», угнанный в ноябре прошлого года. Описание автомобиля, который был использован грабителями в Бриджуотере и Саут-Брентри, подходило к данной автомашине. Номерной знак тоже был похищен. Имели сведения, что в Бьюике видели итальянца по имени Бода с несколькими его земляками. Боду найти не удалось. У него был старый автомобиль «Оверленд», стоявший в гараже в западной части Бриджуотера. Владелец гаража оповестил полицию, когда в ночь с 5 на 6 мая Бода захотел забрать со стоянки свою машину. Боду сопровождали три других итальянца. Заподозрив неладное, он с одним из своих приятелей уехал из гаража на мотоцикле и вскоре затем улетел в Италию. А остальные двое ушли из гаража пешком, но по пути в Бриджуотер были обнаружены в трамвае и задержаны. Они совершенно бессмысленно отрицали, что не знают Боду. Отрицали они и то, что у них есть оружие. Но при первом же обыске выяснилось, что один из них, 29-летний Никола Сакко, носил на поясе автоматический пистолет «Кольт» 32-го калибра, заряженный девятью патронами. Кроме того, в карманах Сакко было еще 23 патрона фирм «Петерс», «Винчестер» и «Ремингтон». Второй из арестованных, Бартоломео Ванцетти, носил при себе револьвер фирмы Харрингтон Ричардсон 38-го калибра, заряженный пятью патронами, а кроме того, отдельно четыре патрона с дробью. Из его кармана извлекли прокламацию, свидетельствовавшую о том, что эти итальянцы были активными анархистами. Оба они так запутались в противоречиях, объясняя свои намерения в ту ночь и наличие у них оружия, что их посадили под арест. Так началась страшная драма». Сака и Ванцетти прибыли в Америку в 1908 году, во времена экономической депрессии. Хотя происхождение у них было не пролетарское, они происходили из крестьянских семей с религиозными и республиканскими традициями, оба были детьми итальянской бедноты и на себе чувствовали поэтому социальную напряженность того неспокойного времени». С детства привыкшие к тяжелой работе, они после своего прибытия в Нью-Йорк и, соответственно, в Бостон, были ввергнуты в самый глубокий мрак, какой мог предложить иностранцам этот свободный, но безжалостный в борьбе за деньги и успех «Новый свет». Ни один из них до своего ареста не научился бегло объясняться по-английски. Они и остались иностранцами, все более ненавидящими окружающее их богатство. Столь же измученные, сколь и ограниченные, они стали, в конце концов, фанатичными анархистами. В момент своего задержания Сакко работал на обувной фабрике в Саут-Стаутене, а Ванцетти торговал рыбой в разнос, возя от дома к дому свою тележку. Оба были глубоко втянуты в деятельность итальянских анархистских кругов, и полиция считала, что им вместе с другими поручено путем нападений добывать деньги, которые были очень нужны для проведения агитации. Сакко и Ванцетти была устроена очная ставка со свидетелями нападений в Бриджвотере и саут брентри Поскольку Сака имел твердое алиби на время первого нападения, а Ванцетти большинство свидетелей опознали как соучастника посягательства, то в совершении нападения в Бриджуотере был обвинен только он. Что касается Саут-Брентри, то многие свидетели утверждали, что опознают и Сака, и Ванцетти, поэтому обвинение в убийстве с целью ограбления в Саут-Брентри отдельно было предъявлено им обоим. Процесс против Ванцетти начался 22 июля 1920 года в Плимуте, а процесс против Сака и Ванцетти за события в Саут-Брентри 21 мая 1921 года в здании суда города Детхем. Обвинителями в обоих случаях были окружной Аторный Фредерик Кацман и его помощник Уильямс. В судейском кресле сидел 63-летний судья Уэбстер Тейер – Ни он, ни Кацман не предполагали, что этот процесс бросит глубокую тень на всю их оставшуюся жизнь, и их имена станут объектом ненависти. Как Кацман, так и ТР по своей должности и по своей сути были архиконсервативными и неизбежными противниками любого и радикального повстанческого движения. Они не могли питать никаких симпатий к обвиненным итальянцам и еще меньше могли понять те политические мотивы, которые двигали обоими обвиняемыми. Но справедливости ради следует сказать, что впоследствии беспристрастные критики сошлись на том, что судья и оторные в пределах своих сил старались быть объективными и были готовы исключить влияние любых политических мотивов на рассмотрение в суде дела итальянцев. Они хотели ограничиться лишь констатацией того, были ли оба подсудимых виновны в соучастии в ограблении и убийстве с целью ограбления или нет. Если дело перешло в плоскость политических страстей, то вина за это лежит на анархистском движении» которая с самого начала рассматривала процесс над Сака и Ванцетти как повод для того, чтобы разоблачить как преступную существующую у США государственную власть. В качестве защитника они пригласили калифорнийца Мура, сделавшего себе имя на защите американских радикалов, и он решил сыграть на политических страстях. Так выглядела канва процесса, на котором судебной баллистике тех лет суждено было не только разоблачить себя, но и добиться в конце большого кардинального успеха, В кратком процессе против Ванцетти она не сыграла еще решающей роли. Тем не менее, заявление шефа Массачусетской полиции капитана Проктора, что дробовые патроны, которые были у Ванцетти во время ареста того же типа, что и гильзы дробовых патронов, найденные на месте преступления в Бриджуотере, привлекло внимание. В основном же процессе против Сака и Ванцетти, наоборот, пули, патроны, пистолеты и револьвер с самого начала приобрели решающее значение ввиду противоречивых и явно не внушающих доверия показаний очевидцев. Безмолвная тишина царила в зале суда в Детхеме, когда в начале июля 1921 года прокурор вызвал своих экспертов по стрельбе. Снаружи палило солнце, почти не принося прохлады, дубновение ветерка проникало в помещение. Глаза двенадцати присяжных, утомленных от жары и многочисленных выступлений, противоречащих друг другу свидетелей, снова стали внимательными, когда шеф полиции штата капитан Проктор стал на свидетельское место в качестве первого эксперта по стрельбе. Несмотря на свой возраст, проктор с некоторых пор не удовлетворяло больше работ в полиции. Его, как и многих других, хватило честолюбивое желание отличиться на ниве науки о стрельбе. А так как все обнаруженные пули, гильзы, патроны и оружие конфисковал он, то он и оказался первым, кто смог их обследовать — Разумеется, для обвинения было очень важно выяснить, были ли те шесть пуль 32-го калибра, которые обнаружены в теле убитых, выстрелены из оружия того же самого калибра, что и оружие, изъятое у Сака, при аресте. Это касалось и патронных гильз. Бесспорно выглядело подозрительным, что 23 патрона 32-го калибра, обнаруженные в кольте Сака и его карманах по типу, калибру и времени изготовления, совпадали с гильзами от патронов, найденными на месте преступления». Сначала Проктор несколько нервозно манипулировал с пистолетом сака и пулей. Затем он заявил ничего не подозревавшим слушателям, что исследовать огнестрельное оружие 32-го и 38-го калибров для него дело привычное. Он рукой пропихивает пули через канал ствола, чтобы получить на них отпечатки нарезов, крутизны нарезки и других особенностей оружия. После этого он попытался протолкнуть пулю через ствол пистолета сака но ему это не удалось — Рассердившись, он отказался от дальнейших попыток и сказал, что такое проталкивание излишне. Он, мол, 14 раз стрелял пробными пулями из пистолета Сакка и извлекал их невредимыми из ящика с опилками и маслом, а затем сравнивал все эти пули с теми, что обнаружены на месте преступления. «Лишь одна из этих пуль, а именно та, что убила Берарделли и была помечена римской цифрой 3, соответствовала по нарезам пробным пулем, выстреленным из кольта принадлежащего Сакка». Пять других пуль 32 калибра были, по словам Проктора, выстрелены из неизвестного пистолета марки севич Представитель обвинения Уильямс спросил его, вы в этом убеждены? Николя без Проктор отпарировал, я убежден в этом так же, как и во всем остальном. Уильямс задал тогда решающий вопрос. «Значит, причинившая смерть пуля 3 выстрелена из кольта, принадлежащего Сакка?» «По моему мнению, — ответил Проктор, — вид пули не исключает того, что она выстрелена из этого пистолета». Уильямс перешел к исследованию найденных возле убитых патронных гильз. И тут в атмосфере растущего в зале возбуждения Проктор заявил. «Патрон фирмы Винчестер, помеченный буквой W, выстрелен из одного пистолета, остальные три патрона из другого. Я сам сравнивал гильзу от патрона W с гильзами от пробных пуль, которыми я стрелял из пистолета Сакка». Уильямс тут же поставил второй важный вопрос. «Считаете ли вы, что гильза W вылетела из пистолета Сакка?» Лишь легкий шумок вентилятора нарушал мертвую тишину в зале. И в этой тишине Проктор, опять прибегнув к своему любимому выражению, «не исключает», заявил, «следы от ударника на гильзе W и на гильзах пробных патронов не исключают того, что гильза W выпущена из того же самого оружия». Уильямс пригласил войти своего второго эксперта Чарльза Вена Эмбура – Последний не был таким дилетантом, как Проктор, девять лет он работал в Арсенале в Спрингфилде, затем на предприятиях кольты и Вестенгауза, а в данный момент был оружейным техником на патронном заводе фирмы «Ремингтон» в Бриджпорте. Эмбро заявил, что он в присутствии Проктора производил пробные выстрелы из пистолета Сака и сравнивал эти пули-гильзы с теми, что были обнаружены на месте преступления». Он тоже полагал, что пять пуль, обнаруженных на месте преступления, выпущены из пистолета марки севич, а шестая, помеченная цифрой «3», из кольта 32-го калибра. Он специально замерял на них нарезы. И снова последовал тот же решающий вопрос Уильямса. А не выстрелена ли пуля, меченная цифрой «3», из кольта, принадлежащего «Сакка»? Венембур ответил, «Я склоняюсь к тому мнению, что пуля с цифрой «3» была выстрелена из этого автоматического пистолета фирмы «Кольт» и добавил «На дне канала ствола у него имеется ржавчина, следы которой остаются на пулях». Защитник Мур тотчас взялся за перекрестный допрос, но ему удалось лишь добиться от Вена Эмбера признания, что револьверы марки «Кольт» часто ржавеют в указанных местах, так что ржавые пятна могут быть обнаружены не только в «Кольте», изъятом у «Сакка». Но затем Мур представил двух собственных экспертов, чтобы противопоставить их экспертам обвинение. Первым выступил Джеймс Бернс, Этот ставил себе в заслугу 30-летний опыт работы в качестве техника на патронных предприятиях фирмы Cartridge Company. Он тоже стрелял пробными пулями из пистолета сака И в прямую противоположность экспертам обвинения он со всей определенностью заявил, что исключает возможность того, чтобы пуля с цифрой 3 была когда-либо выстрелена из пистолета, обнаруженного у сака Нет, не было вообще никаких сопоставимых признаков. Она могла быть выпущена с таким же успехом из Кольта, как и из пистолета Боярд иностранного производства. Ствол же, из которого эта пуля выстрелена, имел не следы ржавчины на своем дне, а весь проржавел насквозь. Что касается остальных обнаруженных пуль, то они могут относиться как к пистолету Марки Сэвидж, так и в равной степени к пистолетам Марк Стейр и Вальтер. После Бернса Мур пригласил своего второго эксперта, Генри Фиджеральда. Фиджеральд тоже держался с уверенностью, как человек, 28 лет занимавшийся оружейным делом. Он был решительнее других и категорически заявил, пуля с цифрой 3 не была выстрелена из пистолета, принадлежащего Сакка. Я не смог увидеть на ней никаких примет, которые можно было бы сравнить с приметами на пуле, выпущенной из данного оружия. Если посмотреть на это в аспекте более позднего опыта, то все это выглядело как «тягостный спектакль». В то время как Уэйт еще бился в Нью-Йорке над выработкой самых элементарных основ научной баллистики, дилетанты и специалисты с сомнительной суммой знаний опять давали здесь экспертные заключения, которые должны были помочь решить вопрос о жизни или смерти подсудимого. Роктор не обладал ни знаниями, ни опытом в простейших вопросах микроскопии. Вен Эмбур довольно обстоятельно познакомился с различными методами экспертизы, применявшимися в Европе еще перед Первой мировой войной. Лишь начав заниматься микрофотографией, Бернс и Фиджеральд не были знакомы с теми правилами и выводами относительно определения типа оружия, которые были разработаны как раз тогда Уэйтом, и ни один из них не имел ни малейшего представления о закономерности, с которой каждое оружие оставляет вслед на своих боеприпасах. Впечатление некомпетентности и неопределенности вряд ли скрадывалось тем, что Проктор и Вен Эмбур более или менее камуфлировали свои выводы множеством оговорок, ибо ни прокурор, ни присяжные ни защита, как-то ни странно, не понимали этой тактики оговорок. Не менее тягостное впечатление оставило препирательство экспертов, начавшееся вскоре из-за принадлежавшего в анцете револьвера марки «Харрисон энд Ричардсон 38-го калибра». Дело в том, что на месте преступления не было найдено ни одной пули такого калибра, но застрянный чиновник Берардели был вооружен револьвером именно этой марки. Подозрительным было и то, что сразу после грабительского нападения принадлежащий бернарделли револьвер Харрисон Ричардсон бесследно исчез. Обвинение инкриминировало в Анцете, что он поднял револьвер, валявшийся возле убитого Берардели, и забрал с собой Ванцетти же не смог дать удовлетворительного объяснения относительно того, откуда у него револьвер. Обвинитель Уильямс пригласил в суд в качестве свидетеля оружейного мастера Витцмейера из фирмы «Айвер Джонсон» и положил перед ним изъятый в Ванцетти револьвер. Было известно, что за несколько недель до смерти Берердели сдавал свое служебное оружие в ремонт фирме «Джонсон» и впоследствии получил его обратно. Разумеется, Фицмейер не мог помнить о каждом отремонтированном револьвере в отдельности, но на револьвере с ремонтным номером Берардели он поставил новый ударник. Осмотрев револьвер Ванцетти, он и заявил, что там имеется новый ударник. Тогда Мур, волнуясь, вызвал к свидетельскому месту своих экспертов по стрельбе. Оба они и Бернс и Фицджеральд в один голос заявили, что не может быть и речи о новом ударнике в оружии Ванцетти. Ударник там также стар и подержан, как и любая другая деталь этого револьвера. На лицах присяжных было написано, что Фитцмейру они доверяют больше, чем чересчур проворным экспертам Мура. Никто не ощутил этого быстрее, чем сам защитник. Он почувствовал также, что совпадение обнаруженных у Сака патронов старого образца с такими же старого образца гильзами, найденными на месте преступления, побудило простодушных присяжных больше доверять показаниям Проктора и Вена Эмбура, чем Бернса и Фитцжеральда. Поэтому в своей демагогической защитительной речи Мур, обращаясь к присяжным, сделал попытку отмежеваться от всех экспертов по оружию, в том числе и от своих собственных. Усталым голосом он воскликнул. «Если пришла пора, когда для решения человеческой судьбы надо пользоваться микроскопом, и если при пользовании микроскопом кто-нибудь, а эксперты обвинения и защиты вступают в острые противоречия друг с другом, то как же должны колебаться простые люди вроде вас, прежде чем оборвать человеческую жизнь?» Мур был неправ, отвергая значение действительно точных данных криминалистической науки. Но зато он был бесспорно прав в том, что упомянул о несовершенстве методов экспертизы, примененных по делу Сака и Ванцетти, как экспертами обвинения, так и экспертами защиты. Прокурор Кацман ответил ему следующим образом. «Пусть небо скорее пошлет день, когда доказательства по любому серьезному делу будут зависеть от ученого и его увеличительного стекла». В свою очередь Кацман был прав в том, что касается значения криминалистической науки в целом, и не прав, когда хотел применить эти свои слова к показаниям экспертов по данному делу, рассмотрение которого столь драматично проходило на его глазах. Во второй половине дня, 14 июля 1921 года, 12 присяжных заперлись в совещательной комнате для обсуждения и вынесения вердикта. Сколько внимания они уделили вопросу о пулях и патронах, показывает тот факт, что они потребовали принести увеличительное стекло, чтобы самим сравнить пулю, помеченную цифрой 3, с пробными пулями. Конечно, их попытки выглядели детскими, но свидетельствуют о честном стремлении разобраться в деле. Один из присяжных Дивер рассказывал через много лет. «Мы особенно много дискутировали по поводу такого важного доказательства, как пули». Не было никаких стычек между нами. Все мы были убеждены, что Сако и Ванцетти совершили то, что им вменялось в вину. Присяжные верили, что пуля, обнаруженная в трупе Берарделли, выстрелена из пистолета Сако. Скорее были сомнения в достоверности показаний некоторых очевидцев. Но пули мимо этого нельзя было пройти. В 7 часов 55 минут вечера присяжные были готовы огласить свой вердикт. Они единогласно признали Сакко и Ванцетти виновными в убийстве первой степени, причем Ванцетти в качестве accessory, то есть пособника, который по англоамериканскому праву считается виновным в убийстве наравне с непосредственным убийцей. 15 июля 1921 года известие об этом приговоре разнеслось по всем газетам мира. То, что до тех пор было событием более или менее местного значения в течение нескольких дней и недель, стало сенсацией. Этот приговор повлек за собой компанию, в ходе которой Сака и Ванцети были объявлены безвинными жертвами капиталистической классовой юстиции. Анархистский комитет по их защите финансировал грандиозные юридические мероприятия, направленные на проведение нового судебного разбирательства дела. Эти попытки объяснялись большим желанием реально помочь осужденным братьям по духу. Вслед за этим был организован мощный пропагандистский поход, часто рисуемый на стенах как страшный призрак, а на этот раз действительно активный, «красной помощи», для которого Сака и Ванцетти были не больше, чем куклами в политической конфронтации с капиталистическим миром. Из многих миллионов, собранных красной помощью под видом защиты двух итальянцев, всего лишь шесть тысяч долларов поступили в кассу настоящего комитета защиты. История последовавших за этим семилетних юридических маневров и семилетней пропагандистской битвы в аспекте наших интересов представляет собой лишь фон для той роли, которую сыграла в то неописуемое время судебная баллистика. Феноменальной особенностью этого процесса было то, что представители защиты и радикальная пропаганда выдвигали бесчисленные обвинения и утверждения ради того, чтобы заклеймить прокуратуру, судей и присяжных как пристрастных представителей своего класса, как нечестных людей даже как убийц. Лишь изредка обращали они свои все более изнуряющие усилия против той части производства по делу, где действительно могла идти речь о некомпетентности или даже о безответственности перед лицом баллистической экспертизы». Лишь в 1923 году, когда были отклонены два ходатайства о новом рассмотрении дела по существу, Мур за неимением других поводов для нападок на приговор еще раз поднял вопрос об экспертизе оружия, и с этого начался второй еще более мрачный баллистический акт драмы «Сака и Ванцетти». Пока Уэйт в Нью-Йорке, пережив свое первое разочарование, прилагал усилия для выработки научных основ баллистики, упомянутый второй акт в дэдхеме еще более разительно, чем первый, продемонстрировал сомнительные стороны экспертизы огнестрельного оружия. Мур ввел в игру, без сомнения намеренно нового «эксперта», стремившегося доказать с помощью новой непровержимой техники абсурдность выводов Проктора и Вена Эмбура. Это был никто иной, как доктор Гамилтон, оказавшийся в свое время по легкомыслию причастным к внесению необоснованного смертного приговора в отношении Чарльза Стиллоу. Во время поездки на поезде в Бостон Гамилтон, бизнес которого неизменно процветал, завязал разговор с одним репортером из газеты «Глоб», кичливо заявив, «Если бы меня спросили, то теперь я с абсолютной точностью смог бы установить, выстрелена пуля, причинившая смерть из пистолета Сака или нет. Я владел новым методом исследования, который убедит любой суд». «Запахло сенсацией. Репортер связался с Муром и в таких ярких красках расписал Гамилтона, что Мур попросил человека из Оберна срочно сообщить ему, какой гонорар он потребовал бы за проведение новой баллистической экспертизы по делу Сакко». Гамилтон не стал тратить время на переписку и без промедления лично отправился в Бостон. Мур осведомился, сможет ли Гамилтон объяснить предложенные ему четыре проблемы настолько убедительно, чтобы дискредитировать выводы экспертов, приглашенных прокуратурой, и гарантировать направление дела на новое судебное рассмотрение. Речь шла о следующих четырех проблемах. Первое. Была ли пуля, помеченная цифрой 3, выстрелена из револьвера, изъятого Усакка? Второе. Действительно ли патроны, найденные у Сакка, изготовлены в то же самое время, что и гильзы от пуль, причинивших смерть? Третье. Вылетела ли гильза марки Винчестер, обнаруженная возле трупа Берарделли и помеченная буквой W из револьвера Сакка? Четвертое. Является ударник на револьвере в Анцете новым или нет? С обычной для него самоуверенностью Гамилтон заявил, что он удовлетворительно решит все эти проблемы. Так называемый новый метод Гамилтона состоял исключительно в том, что он пользовался теперь лучшим микроскопом от фирмы Боуш-Энд-Ломб, в остальном его квалификация не улучшилась ни на йоту. Ему достаточно было сделать из пистолета Сака несколько пробных выстрелов, чтобы затем быстро и в полном соответствии с чаяниями защиты сделать следующие выводы. Первое. Пуля, помеченная цифрой 3, никогда не была выстрелена из пистолета Сака. Простой замер следов нарезов на ней показывает, что она вообще выстрелена не из пистолета марти «Кольт». Второе. Найденные на месте преступления патронные гильзы изготовлены отнюдь не одновременно с патронами, обнаруженными в карманах и револьвере Сакка в момент его ареста. Третье. Ни одна из найденных на месте преступления гильз никогда не находилась в пистолете Сакка, в том числе и гильзы с пометкой «W». Четвертое. Револьвер Ванцетти не оснащен никаким новым ударником. Для этого надо было бы удалить винт, а он не сдвинуть с места. Мур торжествовал. Он заликовал еще больше, когда нашелся второй эксперт, носивший к тому же настоящий научный титул, профессор Огастес Джил. Джилл тоже работал только с обычным микроскопом и без малейшего представления о том, что происходило в это же самое время в лаборатории Уэйта. Его заключение было кратким и четким пуля, причинившая смерть, никогда не вылетала из пистолета Сакка. И уже вовсе никаких границ не знал ликование Мура, когда он случайно узнал о поразительном изменении взглядов капитана Проктора, первого эксперта обвинения». Гамилтон приложил к этому руку. Один адвокат, узнав о пребывании в Бостоне известного доктора Гамилтона, попросил его об экспертизе по делу об убийстве. Причинившая смерть пуля, о которой в этом случае шла речь, находилась в доме капитана Проктора. Там Гамилтон расхвастался перед старым шефом полиции штата насчет своей роли в процессе Сака и Ванцетти. Однако Проктор угрюмо заметил, это меня не интересует, теперь я слишком стар, чтобы видеть об обоих итальянцев казненными за нечто, чего они не совершали». Гамилтон навострил уши. Он напомнил Проктору об экспертизе, проведенной им в 1921 году. Но Проктор на это возразил, что он тогда сказал лишь то, что тип пули не исключает ее прохождение через ствол пистолета «Сакка» и ничего больше. Если бы его кто-нибудь спросил поточнее, есть ли у него доказательства такого происхождения пули, то он бы недвусмысленно ответил «нет». Но обвинение его об этом не спросило, ибо точно знало, каков будет его ответ – Естественно, Мур тотчас узнал о необычном заявлении Проктора. Последний умер еще до того, как смог лично сделать заявление перед судом, но он оставил после себя письменное заявление, которое удостоверяло то, что он рассказал Гамилтону. Этот прецедент был столь же поразительным, как и все выходки экспертов по баллистике. Невероятным было, чтобы в июле 1921 года Проктор не имел возможности выразить в своих ответах и показаниях свое действительное мнение». Видимо, обвинение было право, когда обвинило капитана Проктора, что он переметнулся на сторону защиты, ибо органы обвинения долго отказывались выплатить ему 500 долларов, которые он требовал за свою первую экспертизу. Мур же, наоборот, утверждал, что совесть мучила старика перед смертью. Как бы то ни было, от 30 апреля 1923 года Мур подал свое седьмое ходатайство о возобновлении слушания дела. Это было по сути ходатайство Гамилтона Проктора, которое должно было покончить со всеми баллистическими экспертизами, проведенными по инициативе обвинения. Понятно, что Кацман и Уильямс обратились к Вену Эмбору. Они потребовали от него проверить свое заключение и парировать утверждение Гамилтона. Вен Эмбор тем временем тоже обзавелся новым микроскопом и более глубоко ознакомился с микрофотографией. Он сфотографировал теперь пулю, помеченную цифрой 3, и пробную пулю со всех сторон – С каждой пулей он делал 12 снимков и приклеивал их на одну ленту, затем сравнивал ленты одну с другой. Как и прежде, это был паллиатив и тем не менее на лицо был значительный прогресс. Заключение Вене Эмбру на этот раз звучало намного более определенно, чем в первый раз. «Я уверен, что патрон с пометкой W выпущен из пистолета Сакко. Я равным образом уверен, и пуля, причинившая смерть, вылетела из револьвера Сакко». Таким образом, когда в конце октября, начале ноября 1923 года судья Тейр рассматривал ходатайство – Гамилтон Проктор. Одна экспертиза опять противостояла другой. Однако на этот раз Гамилтон сам себя казнил тем, что совершил во время судебного разбирательства беспримерный акт пиратства, деяние, в отношении которого никто так и не узнал, было ли оно обсуждено с представителями защиты или нет – Гамилтон явился в суд с двумя новыми пистолетами марки «Кольт», того же типа, что и оружие «Сакка». В присутствии судьи, представителя обвинения и защиты он разобрал все три пистолета, чтобы разъяснить свое утверждение. Затем он собрал их снова, и оба новых пистолета засунул себе в карманы собираясь покинуть с ними зал суда. Судья Тейру, которого насчет Гамилтона было свое мнение, окликнул его и потребовал от него оставить новые пистолеты в зале суда – Видно, добрая звезда Вилла Тейра, ибо выяснилось, что у пистолета Сакка вдруг появился абсолютно новый, даже покрытый еще защитной смазкой ствол. А чрезвычайно важный для баллистической экспертизы старый ствол перекочевал, благодаря карманным трюкам Гамилтона, в один из новых пистолетов. Тейр распорядился о проведении специального расследования. Гамилтон вынужден был признаться, что подменил один ствол другим. Органы обвинения инкриминировали ему, что он совершил подмен с целью впоследствии самому его вскрытия и подставить под ножку обвинению, заполучив тем самым верный аргумент в пользу нового пересмотра дела. Гамилтон отпарировал, заявив, что речь в данном случае идет о грязной работе органов обвинения. Мур принял его сторону, и с этого момента судьба ходатайства Гамилтона Проктора о новом рассмотрении дела была решена. Оно было отклонено». Картина была бы неполной, если не упомянуть, что чуть позже, в 1924 году, ивен эмбург потерпел тяжелое поражение по делу об убийстве за пределами штата Массачусетс. Оно должно было подорвать к нему всякое доверие в Детхеме, если бы это дошло до ушей защиты. Вечером 4 февраля 1924 года Хьюберт Даме, священник католической общины в Бриджпорте, штат Коннектикут, шагал вдоль главной улицы этого города – Внезапно к нему подошел иностранец и выстрелил ему в затылок. Даме свалился замертво, убийца скрылся. Пуля, сразившая Даме, была, как казалось, 32-го калибра. священник очень любили, и началась бешеная охота за убийцей. Многочисленные показания усердных свидетелей ни к чему, однако, не привели, пока 11 февраля Джон Рейнольдс, чиновник уголовного розыска в Соут-Нор-Уолке, увидел молодого человека, бесцельно шагающего по городу. Он припроводил незнакомца в полицию и обыскал его. В кармане пальто находился револьвер испанского производства 32-го калибра. Из пяти патронов, которыми он заряжался, не хватало одного выстреленного. Незнакомца звали Гарльт Израиль. Он прибыл из Бриджпорта и искал ночлег. За тайное ношение оружия он был осужден к 30 дням ареста. По долгу службы его спросили, где он был в момент убийства священника Дамы. На это он не смог ответить. Наконец мы устроили очную ставку со свидетелями. Они утверждали, что узнают в нем убийцу священника. После этого Израиля усердно допрашивали с полудня 13 февраля до вечера следующего дня. В конце концов он сдался и признался, что убил священника, потому что так ему захотелось. Привлеченный к этому делу в качестве эксперта Вен Эмбор получил пулю, причинившую смерть, сделал из пистолета Израиля несколько выстрелов – пробными пулями, сделал микрофотоснимки всех пуль и прикрепил их к ленте, чтобы таким образом иметь всегда под рукой изображение всей поверхности пули. Затем он сделал надрез в кадре с изображением пробной пули, засунул в него кадр с изображением пули, причинившей смерть, и так долго двигал эти кадры по отношению друг к другу, пока характерные признаки обоих кадров не совпали. Следственному суде он заявил «Я, правда, провел еще не все пробы, но убежден, что пуля выстрелена из этого Израиля оружия». Это заявление Вена Эмбро имело решающее значение. Предварительные результаты расследования были переданы прокурору Хоумеру Стилле Каммингсу, который принадлежал к числу тех прокуроров, для которых важно было не добиться осуждений и завоевать симпатии своих избирателей на следующий избирательный срок, а важна была справедливость». Когда Израиль отказался от своего признания и заявил, что в конце бесконечных допросов он готов был признаться в чем угодно, лишь бы положить конец мукам, Каммингс не отмахнулся просто так от этого факта. У него сложилось свое собственное представление об Израиле, он считал его умственно отсталым, беспомощным и легко поддающимся влиянием. А вскоре затем он изобличил всех свидетелей в безответственных и легкомысленных утверждениях. Выяснилось даже, что Израиль имел алиби на момент убийства священника». В конечном итоге оставался только один тягостный момент – экспертиза Вена эмбора Каммингс сначала вызвал к себе шесть новых экспертов по баллистике. В те дни эксперты расплодились, как грибы после дождя. Каждый сотрудник оружейного завода хотел обеспечить себе участие в новой, входящей в моду сфере деятельности. Применявшиеся ими методы были не лучше и ненадежнее, чем у эмбора и их взгляды очень бы удивили Уэйта или Годдарда. Тем не менее, они единодушно заявили, что не находят никаких доказательств того, что причинившая смерть пуля имеет отношение к револьверу Израиля. Это побудило Каммингса лично ознакомиться с фотолентами Эмбура. Сравнив фотоснимки пули, сразившей священника и пробных пуль, он был страшно удивлен, ибо никакого совпадения признаков между ними не было и в помине. Под снимком пули смерти он случайно обнаружил засунутый туда пробный снимок. Каммингс велел вызвать к нему Вэна Эмбура. Он повторил при нем эксперимент с кадрами фотоленты и молча, но с укором посмотрел на него. Бледный и перепуганный Вен Эмбур молчал. Пойманный на ошибке, он вынужден был признать, что пуля, причинившая смерть, выстрелена не из пистолета Израиля. Объяснить свою ужасную ошибку он не смог, хотя сделать это было нетрудно. Все дело в том, что Эмбур ограничился лишь поверхностным осмотром пуль. Между тем, в борьбе за жизнь сака и Ванцетти были исчерпаны все легальные возможности добиться проведения нового судебного разбирательства по делу. Поток протестов со всего мира достиг своего апогея. Эти протесты и долгие препирательства по поводу нового судебного разбирательства привели лишь к одному. Даже те американцы, которые никоим образом не относились к левым, почувствовали сомнения относительно беспристрастности проведенного судебного разбирательства. Характерно, что когда изможденный и изверившийся Мур сложил себя полномочия защитника, на его место встал представитель высших слоев Новой Англии Уильям Гудрич Томпсон, и он-то обратился к губернатору Массачусетса Фуллеру. 1 июля 1927 года губернатор назначил комитет из трех независимых мужчин, которые, как это уже было по делу Стиллоу, должны были проверить обоснованность осуждения Сакко и Ванцетти. Возглавил этот комитет... Эббот Лоуренс Лауэлл, 72-летний президент Гарвардского университета. Великая драма приближалась к развязке. Через три дня с геликсометром, микрометрическим микроскопом и сравнительным микроскопом в Детхем прибыл Годдард. Пятое. Роль Годдарда в деле Сакко и Ванцетти. Приговор приведен в исполнение. «Продолжение споров». Годдард все эти годы наблюдал за ходом экспертизы огнестрельного оружия в Детхеме, но лишь тогда, когда он полностью преуспел в собственном деле весной 1927 года, он обратился сразу и к защите, и к обвинению, предложив внести, наконец, неопровержимую ясность в спорные вопросы, связанные с огнестрельным оружием. Это целиком соответствовало его манере проведения экспертизы. Говорить не о вине или невиновности подсудимого, а исключительно о том, действительно ли пуля, причинившая смерть или патронные гильзы, вылетели из револьвера Сакко. Ответ на вопрос, стрелял ли Сакко из револьвера, лежал за пределами компетенции Годдарда. Защита оставила без внимания предложение Годдарда. Новый защитник Томпсон из холодного жителя Новой Англии превратился в страстного сторонника своих клиентов». Контраргументы на него не действовали, разумеется, это имело своим последствиям то, что в вопросах, касающихся огнестрельного оружия, он по-прежнему цеплялся за доктора Гамилтона, и все доказательства несостоятельности Гамилтона попросту игнорировал. Выводы эксперта Гамилтона отвечали желаниям Томпсона. Он, наверное, даже подозревал, что эти выводы не верны, но не хотел слышать ни о какой другой экспертизе. В отличие от Томпсона, обвинение приняло предложение Годдарда. Томпсон, в конце концов, выразил, по крайней мере, готовность не мешать проведению новых проб. Однако он лично и Гамилтон отказались присутствовать при их проведении. Другой же эксперт защиты Агастес джил профессор высшей технической школы Массачусетса, согласился прийти. Впервые при проведении процесса по делу о насильственном преступлении на сцене появился сравнительный микроскоп. Никто из присутствовавших, кроме Годдарда, прежде о нем и не слышал. Уже после того, как Годдард продемонстрировал свои аппараты, Джил в растерянности разразился словами о том, что сравнительный микроскоп так прост в устройстве и так точен, что он лично подчинится полученным на нем результатам, даже если это полностью обесценит его прежние взгляды. Затем Годдард подробно рассказал о долгом и обстоятельном исследовании им имеющихся пуль и патронных гильз, а также о многочисленных пробных выстрелах из пистолета «Сакко». Он работал с присущей ему последовательностью, не обращая внимания на нервозность тех, кто его окружал. А беспокойство за его спиной все росло. Наконец он сообщил свое заключение. Оно гласило. Пуля с цифрой «3» была выстрелена из пистолета «Сакко». И ни в коем случае не могла быть выстрелена из другого пистолета. Пули шести винчестеровских патронов, найденных у «Сакко», соответствовали по их конструкции пули с цифрой «3». Патронная гильза, помеченная буквой «W», определенно вылетела из пистолета «Сакка». Остальные пули и гильзы выстрелены из оружия других видов. Присутствовавшие затаяли дыхание, а профессор Джилл, склонившись над сравнительным микроскопом, проверил выводы Годдарда и, подняв бледное лицо, промолвил. «Мне нечего к этому добавить». джил утверждавший еще весной 1923 года, что пуля убийцы никогда не бывало в стволе пистолета «Сакка», капитулировал перед невиданной точностью метода Годдарда. Он уведомил Томпсона, что имеет основания рассматривать свое экспертное заключение 1923 года как ошибку и считает нужным прекратить все дальнейшие отношения с защитой по делу Сакка и Ванцетти. Своё заключение дезавуировал не только Джилл, но и Джеймс барнс эксперт по баллистике с 30-летним стажем работы в «Картридж Компани», который, будучи первым экспертом защиты на процессе в июле 1921 года, утверждал, будто пулю с цифры 3 вообще нельзя сравнивать с пробными пулями, выстреленными из пистолета Сакка. Он также отказался от своих прежних выводов, признав, что ошибался. Результаты исследований Годдарда были переданы в комитет Лауэлла. Томпсон был страшно поражен отступничеством двух своих экспертов, и тем отчаяннее цеплялся он за Гамилтона – Что ж, теперь он сам нашел еще одного эксперта, который, подобно Гамилтону, сам себя причислил к экспертам. Его звали уилберт Тернер. Томпсон предложил новую теорию, доходившую до абсурда. Он утверждал, что обвинение перед началом процесса само изготовило пулю с цифрой 3 и гильзы с пометкой W, пользуясь пистолетом и боеприпасами САККО. Пуля, мол, была выстрелена в кусок мяса, чтобы произвести впечатление настоящей пули убийцы. Уилбер Тернер пытался подкрепить эту теорию с помощью путанной экспертизы – Но это уже был арьергардный бой. В комитете Лауэлла оба эксперта Томпсона столкнулись со фронтом, а Гамилтону пришлось, наконец, оставить поле боя, когда ему без лишних церемоний бросили в лицо упрек в его прежних провалах, прежде всего в его роковой роли по делу Стиллоу. Выступление же Годдарда было настолько убедительным, что комитет признал результаты его экспертизы окончательными, хотя фамилия Годдарда в заключительном докладе комитета едва промелькнула. 3 августа 1927 года губернатор Фуллер, основываясь на докладе Лауэлла, отклонил ходатайство о вмешательстве в дело Сакко и Ванцетти. И 23 августа 1927 года оба осужденных окончили жизнь на электрическом стуле в Чарльстонской тюрьме. Оба они до конца клялись своей невиновности. Ванцетти умер со словами «Я невиновен», а Сакко вскричал «Да здравствует анархия». Бесспорно, оба до конца сохранили верность своей позиции, которая привлекла на их сторону внимание всего человечества. Снова по всему миру пронеслась буря негодования, коммунистические и левосоциалистические газеты вышли в траурных рамках. Новые колонны демонстрантов двинулись по улицам больших городов. Еще в течение пяти лет взрывались бомбы у дома суди Тейера. И лишь затем волнения постепенно улеглись. Для пропагандистов дело Сака и Вансети стало профессиональной легендой но для многих интеллектуалов оно осталось кровоточащей раной, а вопрос о виновности или невиновности Сака Иванцетти дискутировался еще десятилетия. Тем самым и экспертиза Годдарда становилась всякий раз предметом диспута страстей и легенд, вплоть до октября 1961 года, когда она получила важное подтверждение со стороны судебной баллистики, получившей к этому времени признание в качестве науки. Это сделали американские баллистики Джек Веллер и Фрэнк Джури, проверившие выводы Годдарда. Треско, вождь американских анархистов, который в свое время приложил все силы для спасения своих товарищей, заявил в 1943 году незадолго до своей смерти, «Ванцетти был невиновен, Сакко был виновен. Но и до сих пор многие верят в абсолютную невиновность обоих казненных». Шестое. 1929 год. Чикаго. Чудовищное убийство в день Святого Валентина. Годдард устанавливает оружие, из которого стреляли убийцы. Первая в Америке научно-криминалистическая лаборатория. Неустанно, как одержимый, трудился Годдард над дальнейшей разработкой своего метода. Немало было у него и неудач на этом пути. Он установил, что даже в рамках его метода все еще остаются возможности отдельных ошибок – которых надо научиться избегать, и он терпеливо учился этому. В 1929 году авторитет Годдарда был так велик, что его вызвали в город Чикаго, где одно преступление следовало за другим, чтобы помочь в расследовании случая массового убийства, известного в истории киминалистики под названием «Бойни» в день Святого Валентина. Утром 14 февраля 1929 года в гараже на улице Норд-Кларк в Чикаго собрались семеро мужчин – Большинство из них принадлежало к так называемой банде Бакса, Клопа, Морона, которая в годы всеобщего хаоса, вызванного введением сухого закона, орудовала в чикагском районе Нордсайт. Мужчины ждали своего босса, Бакса, Морона, который в то утро должен был получить груз с алкоголем. Однако Морон запаздывал. Это спасло ему жизнь. В 10 часов 30 минут в гараж ворвались двое мужчин в форме чикагской полиции с пистолетами в руках и приказали встать к стенке». Из-за них появились двое в гражданском платье, вытащили из-под своих пальто пистолеты-пулеметы и расстреляли всех, кто стоял у стены. Затем они покинули гараж, вскочили в автомашину и скрылись. Коронер доктор Герман Бундесен, один из немногих неподкупных юстиции и полиции Чикаго, обнаружил на месте преступления шесть мертвецов, одного умирающего и не менее семидесяти отстрелянных гильз от пистолета-пулемета». Знакомые с обстановкой в городе люди быстро сообразили, что за этим случаем стоит лицо в шрамах. Аль Капоне – самый страшный босс гангстера в Чикаго. Видимо, Капоне хотел избавиться от своего конкурента Бакса морона вместе с его лучшими людьми. Разумеется, в момент совершения преступления Аль Капоне не был в Чикаго. Но некоторых его людей, например, Джека Макгорна, Фреда Барки и Фредди Гетса, видели вблизи гаража. Правда, это еще ничего не доказывало. Коронер Бондесен хорошо знал, что ожидать особенной помощи от полиции нечего. В то время вряд ли в каком другом городе США политики, полиции и преступный мир были переплетены друг с другом так, как здесь. Бондесен образовал жюри из благонадежных и независимых граждан, чтобы расследовать это убийство. В свою очередь, это жюри решило пригласить в Чикаго Годдарда – Отбывая из Нью-Йорка, Годдард еще не подозревал, что движется навстречу осуществлению мечты всей своей жизни, а именно основанию полноценной лаборатории научной криминалистики. Между тем, он понимал, что только такое учреждение могло бы положить конец хаотической деятельности бездарных экспертов по огнестрельному оружию. Итак, после обследования всех гильз и пуль, обнаруженных на месте преступления и в трупах, он приступил к составлению своего заключения». Годдард пришел к выводу, что при совершении данного преступления были использованы два пистолета-пулемета фирмы «Томпсон» 45-го калибра. Один из них с магазином на 20 патронов, другой с барабаном на 50. 14 декабря 1929 года в Сент-Джозефе, штат Мичигана, один сотрудник полиции был убит шофером, которого он задержал за нарушение правил уличного движения. Убийца исчез, но благодаря номеру автомашин удалось установить его адрес – Квартира по этому адресу принадлежала человеку по имени Дэйн. При обыске квартиры полицейские обнаружили стенной шкаф и, к своему удивлению, увидели в нем целый арсенал оружия, в том числе два пистолета-пулемета Томпсона. В срочном порядке их доставили Годдарду. Пробные пули из них отстреляли в тюки хлопка, и снова Годдард часами сидел, склонившись над своим микроскопом. Его вывод гласил, в данном случае речь идет о пистолетах-пулеметах, с помощью которых было совершено убийство в день Святого Валентина». Через несколько дней был найден и бежавший шофер. Это был Фред Барк, один из гангстеров банды Капоне, на которых уже давно пало подозрение. Он жил под фальшивой фамилией, его приговорили к пожизненным катажным работам, и он исчез за решеткой. Наверное, благодаря этому он избежал судьбы, которую мстительная рука Бакса морона уготовила двум другим подозреваемым. Фредди Гетц и Джек Макгорн были вскоре найдены застреленными. И не было ни малейшего сомнения в том, среди кого следовало искать их убийц. Впечатление, произведенное работой Годдарда на влиятельные круги, группировавшиеся около Германа Бундесена, было так велико, что они решили основать при университете институт под названием «Научная лаборатория по расследованию преступлений». Его задачей было с помощью научных методов поставить заслон лавине преступности и познакомить молодых, еще не затронутых коррупцией полицейских, с методами судебной баллистики. Директором института стал Калвин Годдард. Годдард прекрасно понимал, что если он передаст свои методы большому количеству молодых людей, то тем самым сведет на нет значение своей собственной лаборатории в Нью-Йорке и основы своего прежнего существования. Он, который до этого был единственным мастером, станет всего лишь одним из немногих, но это его не беспокоило. На окраине Эвенстоуна, на территории Северо-Западного университета, он выстроил свою лабораторию. В течение многих лет его никогда не видели без скобуры, даже во время микроскопирования. Вооруженный охранник постоянно был поблизости и являлся немедленно, если где-нибудь слышался выстрел, даже если речь шла о пробных выстрелах самого Годдарда. «Все в порядке, я лишь делаю пробу», — стало постоянной присказкой Годдарда. Никто не был уверен, что чикагские банды не попытаются когда-нибудь навестить институт и его директора. Лаборатория Годдарда стала одной из первых больших кафедр научной криминалистики в Америке. За четыре года Годдард провел экспертные исследования по 1400 делам, связанным с применением огнестрельного оружия. Когда в начале 1934 года страшный экономический кризис расшатал финансовые основы существования института, Годдард продолжал работать еще почти целый год без оплаты. Его последней мечтой было создание большой центральной лаборатории судебной баллистики в Вашингтоне лаборатории которая обслуживала бы всю Америку и в которой каждый начальник полицейского участка, пусть самого незначительного, мог бы получить помощь и поддержку в вопросах, связанных с огнестрельным оружием. Когда в конце 1934 года Годдард оставил службу, он воочию увидел осуществление своей мечты. Эдгар Гувер учредил в Вашингтоне Институт судебной баллистики при ФБР. Впервые воскликнул Годдард в эту минуту Америка взяла на себя руководящую роль в области научной криминалистики. Седьмое. Победное шествие сравнительного микроскопа. Европейское межвременье. Атлас пистолетов. Сравнительный микроскоп пересекает Атлантику. Промежуточная станция Каир. 19 ноября 1924 года. Убийство сэра Ли Стекпаши. Шесть пуль и шесть гильз. Разоблачение убийц с помощью сравнительного микроскопа. Дискуссия среди экспертов. Не ошибся ли Годдард? Действительно ли Соединенные Штаты благодаря Уэйту, грейвилу и Годдарду обогнали старый свет? Буря Первой мировой войны преобразила лицо преступности и в Европе. Конечно, вряд ли право были пацифисты, утверждая в 20-х годах, что убийцы только потому стали убийцами, что именно война научила их убивать, а государство к тому же провозгласили убийство противника деянием «во славу Отечества». Но очевидно, что война вследствие колоссального производства винтовок и пистолетов и массового обучения стрельбе обусловила совершенные иные, чем прежде, масштабы преступности. И в Европе ввиду роста числа преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, пришлось глубже, чем прежде, заняться судебной баллистикой. В медицинские институты, при университетах, в судебно-химические лаборатории вернулись пионеры судебной баллистики довоенного времени, чтобы вместе с новым пополнением ученых и техников продолжить прерванную войной работу, довольно часто самыми скромными средствами. Пьер Мидинже в 1919 году в Люксембурге снова взялся за изучение следов на патронных гильзах. Доктор Дереште, возглавивший в 1920 году только что образованную Бельгийскую школу криминологии и полицейской науки, и подполковник Маже, профессор Бельгийской военной школы, были самыми выдающимися в Европе пионерами исследований в этой области. Год за годом работая они, снимая слепки и отпечатки с гильз, фотографируя и микроскопируя эти гильзы, позолачивая свинцовые пули, чтобы они лучше получались на фотоснимках – Именно благодаря им европейские учреждения по идентификации огнестрельного оружия долгое время занимались гильзами в гораздо большей степени, чем американские. В Париже вернулся к своей работе профессор Балтазар. Другой французский исследователь Локар из Лиона шел собственным путем. В Голландии доклады о своих опытах делали такие криминалисты и химики, как Гульст Иван Лэдден Гульзебош. В Афинах ставил эксперименты греческий исследователь Георгий Адис – Русский Матвеев и Зускин, как и поляк Соболевский, выступили с рядом научных работ по экспертизе огнестрельного оружия. В Германии занимались научными изысканиями и экспериментами Август Брюнинг и доктор Крафт из Берлина, Фридрих Петрусский из Института судебной медицины Университета в Бреслау, советник полиции Вайтснеггер из Управления полиции Штутгарта, а также Отто Метцгер, директор Бюро химических экспертиз города Штутгарта. Мецгер был страстным охотником, и эта страсть привела его к судебной баллистике. Он сам практиковал аппараты для своих исследований и передавал заказы на их изготовление в мастерскую своего друга, знаменитого Роберта Боша. Шаг за шагом эти люди добивались успехов в новой области. Они накатывали пули по пластилину, копировальной бумаге, оловянной фольге, по свинцовым пластинкам и массе для снятия слепков с зубов. Они копировали каналы стволов оружия, вскрывали оболочку пули и развертывали ее, чтобы получить всестороннюю картину пули». Они создавали даже аппараты, которые с помощью чувствительных иголок исследовали поверхность вращающихся пуль и выявляли при этом неровности, которые изображались подобно температурной кривой. Они производили пробные выстрелы и долго искали наилучшую среду для того, чтобы уловить затем эти пули, не повредив их. Стреляли в мягкую древесину, в восковые плиты, в ящики с ватой, в корзины с тряпьем и землей, в толстые книги или в трубки, наполненные водой. Они фотографировали с микроскопом и без него, при искусственном освещении, при дневном свете и с помощью выпуклых кассет, чтобы точнее отразить изгибы пуль и гильз. Они наклеивали микрофотографии для сравнения одну возле другой или одну над другой. Отто Метцгер и его сотрудники Хеес и Хаслахер пошли с 1923 года по тому же пути, который за четыре года до того проложил Уэйт собирали все доступные им виды личного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и замеряли их характерные признаки, составляя соответствующие каталоги. Таким путем они создали, наконец, атлас пистолетов, который, правда, охватывал не 1500 видов оружия, как коллекция Уэйта, лишь 100, но для тесной территории Европы и он имел большое значение. Однако в одном отношении европейским пионерам баллистики не повезло. Путь к настоящему сравнительному микроскопу остался для них закрытым – Правда, Отто мецгер в ходе своих работ обратился к фирме «Лайтс» и осведомился, можно ли сконструировать такую аппаратуру, в которой удалось бы одновременно обследовать две пули. Но еще прежде, чем у него созрела эта мысль, изобретение Грэвилла перешагнуло Атлантику, придя из нового света в старый. Правда, по прихоти судьбы, в силу случайного стечения обстоятельств, которое так часто встречается в сфере международных научных связей, сравнительный микроскоп на своем пути в Европу сделал «крюк» никем не объясненный, но документально подтвержденный, в сторону Средиземного моря, до Каира в Египте. С 1917 года шотландец Сидней Смит руководил отделом судебной медицины Министерства юстиции Египта. Судебно-медицинская экспертиза по всем серьезным делам о преступлениях, совершенных на берегах Нила, проходила через его умелые руки. Так что его положение было единственным в своем роде. В мемуарах Смит вправе был с гордостью отметить – В течение ряда лет мы имели, вероятно, самые лучшие судебно-медицинские лаборатории в мире. Но вряд ли кто знал об этом. Лондон, Париж, Берлин, Рим – это были известные каждому центре криминалистики. Но Каир? С 1905 года в Египте стало нарастать национальное движение против господства англичан. А с 1919 года началась непрекращавшаяся вереница революционных вспышек – Когда волнения достигли своего апогея, вспоминал Смит несколько десятилетий спустя, мой морг оказался слишком малым. Не только в англичан, но и в египтян стреляли почти без разбора. При этом чаще всего никогда не было свидетелей, готовых дать показания. Такая ситуация побудила Сиднея Смита, подобно многим европейским судебным медикам, заняться совершенно новой для него областью идентификации огнестрельного оружия. Раз в Египте молчали свидетели, то показания против убийц должны были давать пули и гильзы. Приступив к этой работе, Смит не знал многого из того, что знали Уэйт или Калвин Годдард в начале своей деятельности. Но число убитых, множество гильз и пуль, которые тащили в его институт, предоставляли ему широкие возможности для быстрого и основательного изучения новых проблем. Он доказал египетским правительственным чиновникам, что патроны, которыми стреляли во время одного из бунтов, были добыты из арсеналов их собственной полиции. У него появилось много врагов, но он не дал сбить себя с толку. В 1924 году он случайно прочел небольшую заметку о том, что Уэйт и Грейвилл совместили в одной конструкции два микроскопа, чтобы лучше сравнивать пули. Смит тотчас же взялся за работу и смастерил свой первый сравнительный микроскоп. Все это было как нельзя кстати, ибо уже через несколько недель произошло сенсационное событие, повлекшее принципиальную проверку его мастерства. 19 ноября 1924 года на улицах Кайра был застрелен британский Сардер, то есть главнокомандующий египетской армии Сарли Стекпаша. В центре города его автомобиль должен был пересечь трамвайные рельсы, поэтому он замедлил ход, и в тот же момент несколько заговорщиков открыли огонь. Стреляя, они еще пару минут бежали за машиной, а затем скрылись на ожидавшем их такси. Сардер скончался от внутреннего кровотечения, его телохранители были ранены. Сидней Смит поспешил к месту преступления, где обнаружил 9 гильз от патронов. Из тел потерпевших было извлечено 6 пуль. К тому времени Смит накопил достаточный опыт, чтобы быстро определить, что все гильзы отстреляны из автоматических пистолетов 32-го калибра, но из трех различных типов таких пистолетов. На трех гильзах были специфические следы захватов выбрасывателя «Кольта». Пули тоже были 32-го калибра. Пять из них, путем надреза их головок, были превращены в так называемые «дум-дум» — разрывные пули, которые, попав в человека, оказывают особенно губичное действие. Пули эти тоже вылетели из пистолетов трех различных типов. Во-первых, из «Кольта» с шестью левыми нарезами. Во-вторых, из «Маузера» с четырьмя правыми нарезами. И в-третьих, из «Браунинга» либо из пистолета марки «Сюрте» с шестью правыми нарезами. Кольт, по всей вероятности, был в плохом состоянии, следы его нарезов были едва видны. Кроме того, на его пулях было много бороздок, а это означало, что на дуле Кольта есть дефекты. Смит задумался над этими бороздками. Где-то он их уже видел. Да, он был уверен, что видел их и не раз, а довольно часто, и он обратился к своей коллекции пуль. Там их за несколько лет скопилось сотни, а то и тысячи. Одну за другой сравнивал он их с пулями из Кольта, которыми стреляли в Сардра. Сомнений не было. Тот же самый кольт, который использовался во время последнего нападения, послужил орудием многих других убийств и покушений на убийство Тем временем египетская полиция искала виновных старым, проверенным способом – через шпиков. Наконец шпики сообщили, что покушавшиеся принадлежали к националистической группе, руководимой адвокатом Шафиком Мансуром. Чуть позже стали известны имена двух исполнителей. Это были братья Энаетт. Правда, против них не было ни малейших доказательств, но Смит обещал представить доказательства, если в его распоряжении будет оружие подозреваемых. Смиту представилась возможность заполучить это оружие. Один из шпиков предупредил подозреваемых братьев о грозящем аресте. «Убегайте в Триполи», – посоветовал он, и оба действительно решили бежать, бежать на поезде через пустыню. В пустыне полиция остановила поезд, арестовала Энайтов и обыскала их. В ходе обыска из корзины с овощами «Вывалились четыре пистолета». Смит с нетерпением дожидался этих трофеев у себя в лаборатории. Два пистолета были 25-го калибра и не вызвали у него интереса. Однако два других «Кольт» и пистолет марки «Сюрте» были 32-го калибра. Громко разносились пробные выстрелы Смита по двору его Тихого института, а выстреленные пули из корзин с хлопком сразу попадали под сравнительный микроскоп». Будь в то время у Смита побольше опыта, он непременно бы достиг еще более значительных результатов. А так он провел сравнение пуль, использованных при совершении преступления, и пробных пуль, выстреленных им из пистолета марки «Сюрте», и не очень уверенно пришел к выводу. Сравнение гильз и пуль показало, что при покушении на Сардера был использован пистолет «Сюрте». Но все сомнения отпали, когда Смит перешел к исследованию пробных пуль, выстреленных из «Кольта». На них были те самые бороздки, которые ему часто приходилось видеть. Так как Смит всегда старался избегать скороспелых выводов, он обследовал еще несколько дюжин кольтов. Лишь убедившись, что ни один из них не оставлял на пулях бороздки, он сообщил нетерпеливо ждавшему от него извести начальнику Каирской полиции, что пуля, убившая сэра Листек Пашу, была выпущена из кольта братьев Энаетт. Первые политические убийцы в Египте столкнулись с немым и тем не менее таким красноречивым свидетельством, как их собственные пули. После первоначального скепсиса братьев ина это хватило растерянность, сознание провала, затем они признали свою вину, выдав сообщников Шафика Мансура и Махмуда Рашида. В доме Махмуда нашли пилки, напильники и двое тисков с колодками, покрытыми цинковыми обманками. По обманкам Смит смог установить, что в них зажимали округлые предметы, по величине совпадающие с патронами 32-го калибра. В шарнирах тисков осталась металлическая пыль, свинец, медь, никель, которая оказалась идентичной по составу со стружкой, полученной при обработке напильником пуль, причинивших смерть. Таким путем удалось доказать, что пули, предназначенные для убийства, превращались в доме Рашида с помощью напильника в разрывные пули «Дум-Дум». В конце мая 1925 года Сидней Смит в качестве эксперта стоял перед судом в характерной для него позе. В одной руке у него был кольт убийцы, в другой – монокль. Он был последним свидетелем обвинения, и его показания легли в основу приговора. Восьмое. Роберт Черчилл или «Блеск и тени оружейника» – ошибка, повлекшая оправдание убийцы. 1927 год. Дело Брауна и Кеннеди. Британская увертюра к внедрению сравнительного микроскопа. Из Каира сравнительный микроскоп сделал свой последний большой прыжок на пути в Европу. Правда, и теперь он не сразу направился на континент, а забрел сначала в Лондон. Написанная Смитом статья о деле Сардера, которая в 1926 году была опубликована в британском медицинском журнале, выходящем в Лондоне, привлекла внимание к сравнительному микроскопу. Ее прочитал человек, который, в свою очередь, давно уже бился над секретами экспертизы огнестрельного оружия. Роберт Черчилл из Лондона. Роберт Черчилл не был одним из тех, находившихся на государственной службе ученых и криминалистов, которые все больше и больше определяли облик криминалистической науки на континенте. Он был, что называется, «оригинал» в полном смысле слова – Этот сорокалетний мужчина с мощными бицепсами и несколько бычьим лицом, оружейный мастер по профессии, он из маленькой мастерской, изготовлявшей винтовки для стендовой стрельбы, сделал одно из самых солидных британских предприятий по выпуску дорогостоящего огнестрельного оружия ручной работы. Теперь это предприятие носило его имя. Его деловая контора на углу Ориндж-стрит, вблизи Лестер-сквер в западной части Лондона, была похожа, подсорившей там атмосфере, на английский клуб – На стенах висели предметы из его ценнейшей коллекции оружия, под ними громоздились посылки с оружием, отправляемым во всей части огромной Британской империи. Здесь Черчилл принимал своих клиентов и друзей из Англии, Индии Южной Африки, отсюда же они вместе отправлялись на охоту. В 1910 году английский суд впервые привлек его к участию в процессе об убийстве в качестве эксперта по баллистике – С тех пор постепенно стало само собой разумеющимся, что за советом по вопросам судебной баллистики следует обращаться к Роберту Черчиллу. Черчилл, бесспорно опытный в делах, касающихся огнестрельного оружия, постоянно экспериментирующий, но так же мало, как и другие эксперты тех дней, не говоря уже о шарлатанах, владеющие надежными методами исследования, пользовался репутацией лучшего эксперта Великобритании в своей области, и обвинители умели оценить силу его воздействия – Особенно если речь шла о том, чтобы убедить присяжных. Насколько велик был его авторитет, легко судить хотя бы по тому факту, что он не так уж редко выступал вместе с Бернардом Спилсбери. Впоследствии Сидней Смит вспоминал, с ним, Спилсбери, приходил Роберт Черчилл, эксперт по баллистике, который пользовался также заслуженной славой отличного оружейника, но был таким же упрямым и таким же догматиком, как Спилсбери. По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, они часто выступали вместе». Они действительно были грозной парой, и ужасно было, когда они допускали ошибки. Отзыв Смита не был лишён оснований. Одну из таких ошибок в деле Дональда Мэрета Черчилл вместе со Спилсбери совершил как раз в то время, когда знакомился со статьей Смита в британском медицинском журнале. И позже, в 1932 году, он еще раз не избежал опасности поспешных выводов. В Лондоне в суде Олдбейли 26-летняя светская дама Эльвира Барни обвинялась в убийстве своего юного любовника Майкла. Очевидцев этого убийства не было, а Эльвира Барни утверждала, что речь идет о несчастном случае. Она, мол, в полуревности стала грозить своему любовнику, что застрелится, а Майкл попытался отнять у нее пистолет и при этом случайно раздался роковой выстрел. Роберт Черчилл, будучи экспертом обвинения, заявил, что оружие, использованное при совершении данного деяния, является чуть ли не самым безопасным огнестрельным оружием, которое когда-либо выпускалось. Выстрелить из него можно только применив значительную силу. А это значит, что утверждение, будто оружие выстрелило случайно, абсолютно несостоятельно. И снова мертвая тишина воцарилась в зале суда, когда Патрик Гастингс, один из самых знаменитых британских защитников по уголовным делам, выступавших в тридцатых годах в ходе принявших драматический характер прений сторон, шутливо взял в руку пистолет Эльвиры Барни. Подвергая при этом Черчилла перекрестному допросу, он позволил себе в это время так же шутливо цокать курком этого пистолета. Цок-цок-цок. И с каждым цоканьем присяжным становилось все более ясно, как на самом деле легко стрелять из этого оружия. Позже, однако, ходили слухи, что спуск курка не был таким легким, как это казалось, и что Гастингс будто бы даже от чрезмерного напряжения повредил себе указательный палец. Правда, это ли легенда, но, во всяком случае, опыт учил Черчилла, что, подобно любому другому эксперту периода становления судебной баллистики, он не застрахован от ошибок, притом самых серьезных – Это, однако, не помешало тому, чтобы внедрение сравнительного микроскопа и научной судебной баллистики в Англии навсегда оказалось связанным с именем Роберта Черчилла и легендой вокруг этого имени. Взявшись мастерить сравнительный микроскоп, Черчилл поехал в Нью-Йорк, где встретился с Годрадом лично. Микроскоп Черчилла отнюдь не был шедевром, но свое предназначение он выполнял. И так же, как в свое время с Годдардом, именно случай сыграл свою роль в судьбе Черчилла, доставив ему в нужный момент сенсационное дело об убийстве, выступая в процессе, по которому он дал столь же сенсационный старт сравнительному микроскопу и судебной баллистике в Великобритании. Это было дело об убийстве констебля Гатриджа в ночь с 26 на 27 ноября 1927 года. Ранним утром 27 ноября стояла пасмурная туманная погода, Водитель почтовой машины Уорд из Стейфорд-Эббеса, графста Эссекс, проезжая по Ремфорд-Онгар-Роуд, увидел у кромки дороги полицейского, лежащего в луже крови. Его записная книжка валялась на земле рядом с упавшим с головы шлемом. В правой его руке был зажат карандаш, которым полицейский, видимо, делал записи. Не было никаких следов борьбы, на левой щеке виднелись две пулевые раны. Одна пуля вышла через затылок, другая через правую щеку. Необычное и вместе с тем ужасное впечатление производил тот факт, что убийца выпустил еще две пули, по одной в каждый глаз, полицейского как бы стремясь погасить обличающий взгляд умирающего. Уорд остолбенел от ужаса. Он узнал убитого, это был констебль Гэтридж. Начальник эссекской полиции обратился за помощью в Скотланд-Ярд. Из Лондона был прислан главный инспектор Берретт, Этот грузный, широкоплечий, бородатый сотрудник Скотланд-Ярда пользовался уже тогда достаточным авторитетом. Но именно дело Гаттериджа сделало его знаменитым, и впоследствии он посвятил ему вступительную главу своих мемуаров. Но важнее было все-таки то, что Берретт не принадлежал к старой полицейской гвардии, отрицательно относившейся к техническим и научным достижениям. Осматривая место происшествия, Беретт обнаружил отпечаток автомобильной шины на поросшей травой земле у кромки дороги и стал довольно эффектно конструировать возможные ситуации происшедшего. Дорога ночью не освещается, а карманный фонарик Геттериджа был спрятан в мундире. Если Геттеридж хотел что-то записать, ему нужен был свет. Или, может, ему хватало света от фар автомобиля? А не хотел ли он записать номер какой-нибудь подозрительной автомашины? Вскоре поступило донесение, что прошлой ночью в Биллерике был угнан автомобиль доктора Пауэлла с находившимся в нем врачебным саквояжем. Берет увидел в этом подтверждение того, что находится на правильном пути, а чуть позже был обнаружен и угнанный автомобиль. Воры бросили его на отдаленной дороге, видимо, в сильной спешке. На колесах налипли комья земли и травы. На подножке возле сиденья водителя были пятна крови, а позади левого переднего сиденья сержант полиции обнаружил стреляные гильзы. Поскольку Берретт кое-что слышал о возможностях судебной баллистики, он позаботился о том, чтобы эти гильзы были посланы на баллистическую экспертизу. То же произошло и с тремя пулями, найденными в теле убитого и возле него. Проведение экспертизы поручено было Генри Иббитсон, Уильяму Фоксу и Генри Перри, испытателям оружия королевского арсенала и королевской фабрики ручного оружия в Инвиллах, но в первую очередь Роберту Черчиллу из Лондона. Испытатели оружия пришли к выводу, что пули, выстреленные в глаза Гаттериджа, были частью патронов, которые не производятся уже несколько десятилетий. В лицо же жертве стреляли модернизированными пулями с бездымным порохом. Довольно легко были идентифицированы и найдены гильзы. Все они были 45-го калибра и были выпущены из револьвера одной из следующих марок «Кольт», «Уибли» или «Смит» и «Вессен». О какой конкретно марке идет речь, испытатели не установили. И тут, именно тут, в образовавшийся пробел впервые втиснулся Черчилл со сравнительным микроскопом. Хотя смертоносные пули, наткнувшись на кости черепа, сильно деформировались, они вполне годились для того, чтобы их можно было сравнить с пробными пулями, выстреленными, соответственно, из револьверов «Кольт», «Уибли», «Смит» и «Вессен». Сравнительный микроскоп позволил Черчиллу сделать вывод – все пули выстрелены из револьвера «Уибли». Беррет и несколько дюжин других сотрудников полиции развернули настоящую охоту за револьверами этой фирмы – Наконец, в «Хаймерсмите» был найден выброшенный кем-то Уибли, все испытатели оружия, независимо друг от друга, склонялись к предположению, что гильзы от патронов, найденные в автомобиле убийц, вылетели из этого револьвера. Казалось, имелись совпадения между линиями на шляпках гильз и на патронном упоре затвора револьвера. Увеличенные фотоснимки, как часто они уже приводили к заблуждениям, усилили это предположение». Но Черчилл продолжал стрелять пробными пулями из найденного Уибли. Он сличал их с пулями, причинившими смерть под микроскопом, и... Картина получалась совершенно иная. Револьвер Уибли из Хаммерсмита ни в коем случае не мог быть оружием, из которого было совершено данное убийство. Над сравнительным микроскопом склонился не только Черчилл, но и испытатели оружия, которые вынуждены были внести соответствующие коррективы в свои выводы. Снова началась охота за револьверами. Баретта при воспоминании о Гатридже неотступно преследовали его пустые глазницы. Тот, кто произвел эти выстрелы, считал он должен быть особенно жестоким и бесчувственным. Он проштудировал список известных преступников, особенно отличавшихся насилием, и прямо в самом его начале столкнулся с именем Фредерика Гая Брауна. Последний уже несколько раз отбывал наказание за свои преступления. Это был неисправимый жестокий тип. Время от времени он занимался торговлей автомобилями сомнительного происхождения как раз неподалеку от места, где произошло расследовавшееся Берретом преступление. В настоящее время он держал маленькую ремонтную мастерскую в Баттерси. Беррет велел понаблюдать за ним, но не находил никаких оснований для его ареста и для обыска его гаража до тех пор, пока в конце января 1928 года Браун не продал очередную краденую автомашину. Теперь Беррет принялся за дело». Войдя в мастерскую Брауна, он наткнулся на еще одну машину. В ней лежали не только инструменты из врачебного саквояжа доктора Пауэлла, но и заряженный револьвер марки Уибли с огромным количеством боеприпасов к нему. Браун клялся в своей невиновности. Геттерич будто бы был ему совершенно незнаком, а револьвер Уибли он купил в апреле прошлого года. На следующее утро Черчилл и испытатели оружия занялись оружием, найденным при обыске. Сравнительный микроскоп Черчилла, на удивление, быстро дал в распоряжение экспертов главные связующие звенья. Бороздка на пули, причинившей смерть, соответствовала бороздкам на пробных пулях, выстреленных из Уибли. Но так как пули были деформированы, Черчилл отказался представлять их присяжным в качестве доказательства. «Присяжным, — сказал он, — предстоит в первый раз столкнуться с результатами, полученными с помощью сравнительного микроскопа, поэтому им вообще нельзя давать никакого повода для сомнений». «Они должны быть убеждены!» В этом чувствовалась накопленная мудрость, но необходимую убедительность давало именно сравнение пробных гильз из Уибли с гильзами, обнаруженными в автомобиле убийцы. Неровности на патронном упоре Уибли и шляпках гильз полностью совпадали – Чтобы не рисковать, Уильям Фокс, испытатель оружия из инфилтлых, обследовал патронные упоры всех 1374 видов ручного огнестрельного оружия, находившегося как раз тогда на ремонте в Королевских мастерских. Не обнаружив ни единого патронного упора, чьи выступы соответствовали бы бороздкам на гильзах, он окончательно убедился в правоте выводов «экспертизы». Еще до окончания экспертизы оружия берет арестовал мужчину по фамилии Кеннеди, которого часто видели вместе с Брауном. При аресте Кеннеди пытался стрелять в полицейских, но оружие дало осечку. Оно тоже было обследовано. Выяснилось, что оно не имеет никакого отношения к оружию, которым было совершено убийство. Правда, роли это уже не играло, ибо Кеннеди признался, что они вместе с Брауном похитили автомобиль доктора Пауэлла. По его словам, констабель Гатридж остановил их, и Браун выстрелил из автомобиля в ничего не подозревавшего полицейского. 23 апреля 1928 года судья Эйвори открыл в Олдбейли слушание дела по обвинению Брауна и Кеннеди. Впервые в традиционно оформленное старое здание была приглашена современная судебная баллистика. Сравнительный микроскоп произвел фурор. Об успешном его применении все еще продолжали говорить, когда в Пентенвиллской и Оансордской тюрьмах в отношении обоих подсудимых был приведен в исполнение приговор к смертной казни. Конечно, и после процесса не обошлось без скептиков, которым доказывание с помощью микроскопа казалось явлением зловещим и неконтролируемым. К ним относился господин Шоу, который так любил высказываться по всевозможным поводам. В открытом письме он писал о сфабрикованных царапинах на пистолетах и патронах, призванных повлиять на присяжных. Но его высказывания на этот раз опровергались действительностью. Черчилл не ошибся, и за ним по праву закрепилась репутация человека, которому Великобритания обязана внедрением судебной баллистики. Девятое. Фундамент будущего прогресса. Из Лондона путь сравнительного микроскопа лежал дальше. Следующим, кто сконструировал у себя на родине сравнительный микроскоп, был Швед Сёдерман. За ним последовали Эдман Локар в Лионе, Метцгер в Штутгарте, Крафт в Берлине. С 1930 года в Европе какое-то время насчитывалось больше сравнительных микроскопов, чем в Америке, где этот метод исследования хотя и возник, но научная криминалистика еще не достигла уровня развития, характерного для Европы. Еще долго, отчасти даже после Второй мировой войны, обсуждалась проблема, является ли судебная баллистика частью судебной медицины, которой она в Европе столь многим обязана, или же она должна быть полем деятельности технических специалистов, в то время как экспертиза огнестрельных ран по-прежнему останется за судебной медициной. Это была дискуссия, которая во многом напоминала борьбу за место токсикологии в криминалистике. Но в конечном итоге все более утверждалось мнение, что новая область... Требует столь много забот, времени и ответственности, что не может быть освоено людьми, которые одновременно заняты научными исследованиями другого рода. В течение десятилетий большинство стран создавали собственные баллистические отделы по преимуществу в рамках полицейских лабораторий, историю развития которых мы проследили. Они проводили не только сравнительные исследования огнестрельного оружия, но часто также и химико-физическое определение дальности выстрелов. Так как в большинстве лабораторий физики, химики и техники-оружейники работали рядом друг с другом, то такое решение вопроса напрашивалось само собой. Кроме того, возникли обширные централизованные коллекции для сравнения оружия и боеприпасов. Эпоха специалистов по всем вопросам здесь тоже пришла кандидат. К концу изменилось более или менее тесным сотрудничеством специалистов различных профилей. Но это не означает застоя в криминалистической науке, ибо постоянная готовность преступного мира использовать новейшие достижения оружейной техники столь же мало располагает к нему в сфере судебной баллистики, как и на ниве судебной медицины или токсикологии. Последующее развитие этих наук ничего не изменило в основных принципах, явившихся результатом труда многих людей на протяжении многих десятилетий – Эти принципы и образовали прочный фундамент будущего прогресса. Текст читал Станислав Иванов.